Кейт Лаумер. «Чужое небо». Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин Кафе» на сервисах «Бусти» и patreon Ссылки в описании. Смеркалось, был поздний вечер, дорожка третьего уровня была пустой, за исключением одинокого низа, стоящего под аркой впереди на расстоянии 50 футов. Валланд торопливо прошел мимо, краймуха слушая сообщения диктора, исходившие из тонкой пластинки трехмерки. «Возмущение в движении Плутона. Сообщения нашего корреспондента подтверждает что девятая планета нашей системы оставила свою орбиту и падает на Солнце. Доктор Вантес Кайн, глава экспедиции, говорит, что он не может дать никакого объяснения по этому поводу. Вычисления показывают, что хотя Плутон и пересечет орбиту Земли примерно через 45 лет, столкновение его с Землей не предвидится». «Хотя на Земле могут быть неприятные последствия ввиду прохождения вблизи неё массивного небесного тела». Валланд повернул регулятор громкости. Стоящий перед ним низ пристально смотрел на него своими маленькими красными глазками. «Необъяснимое исчезновение...» поверхности Плутона патрульного корабля-планетолета. Экипаж ракетного бота, работавший в северном полушарии этой необитаемой планеты, оставил его, чтобы понаблюдать за Солнцем. И, как рассказал один из оставшихся в живых членов экипажа, пробиравшихся три дня по ледяной пустыне, они наблюдали, как поднялся в небо их корабль, направляемый, по-видимому, опытной рукой, хотя на борту никого не было. Он достиг экстремальной высоты, прежде чем они потеряли его из виду, корабль был полностью заправлен топливом и предназначен для длительных рейсов. Патрульная служба разыскивает угнанное авто до сих пор. Когда Виланд поравнялся с наблюдавшим за ним Ниссом, последний неожиданно шагнул вперёд, и загородив ему путь, протянул четырёхпалую породию на человеческую руку, вырвал у Валента приёмник и сплющил его конвульсивным движением руки. "Какого чёрта?" воскликнул Валанд, но Нисс уже отскочил, повернулся и вернулся на своё место под фонарём. Валанд пристально уставился на его шкуру, пыльно-серо-зелёного цвета, покрытую морщинами, как у аллигатора, с мягким гребнем, нависшим над правым глазом, похожим на головку красной булавки, на его серо-коричневую тунику и серо-жёлтые кожаные ремни, свободно висящие на пятифутовом теле. Валанд сделал шаг вперёд, Нис повернул узкую голову, и глаза их встретились. Маленькие красные глаза Ниса заблестели, как рубины. — Почему вы смяли мою тридео? сердито спросил Валанд. Нис поглядел на него ещё немного, затем открыл рот полный белоснежных зубов и показал ему язык, похожий на яркокалого червяка, жестом, не оставляющим сомнения. Валанд сжал кулаки, Ни мгновенно отпрянул назад в угол, показав приклад похожего на автоматический пистолет прибора с насадкой на дуле. Валанд отвёл глаза от чужака, он вспомнил воззвание его слова, прочитанные им несколько раньше. «Помните, это не привилегия приветствовать появление среди нас Ниссов как почётных гостей, которые от всей души делятся с нами своими обширными знаниями на благо всего человечества». Нисс стоял, ожидая. Валант, всё ещё сжимавший кулаки, повернулся и пошёл прочь. У дверей своего дома Валант вынул электроключ и приложил его к замку. Позади него раздался тихий звук, похожий на свистящий кашель. Валента обернулся, на него смотрело сморщенное лицо на тощей, дюшачей шеи. "А мы", сказал голос, тонкий как дымок. "Бог мой, мальчик, вы выглядите изумительно". Старик подошёл поближе и сутулясь встал рядом. Одна его рука со вздувшимися венами перебирала защёлки его странного одеяния, несколько пряди седых волос свисали натронутые временем сколы. Серая щетина покрывала его обвисшие щёки, бледные следы старых шрамов виднелись на потускневшей коже. «Клянусь, вы не узнаёте меня, Аме». «Не могу сказать, чтобы я вас знал», — сказал Валанд. «И всё же...» «Это так, Аме. Этого не было, клянусь». Старик вынул руку, дрожащую как осиновый лист, на сильном ветру. «Мы вместе служили в военно-морском флоте». «Мы прошли вместе большой путь. Но вы не знаете, это было давно». Сморщенное лицо скривилось в непередаваемом выражении. «Более давно, чем вы думаете». Валанд покачал головой. «Вам лучше войти внутрь. Вы меня с кем-то спутали, старина. Я никогда не служил в военно-морском флоте». Старик кивнул, как если бы Валанд согласился с ним. «Вам надо много узнать, поэтому я и пришёл. Я сделал это, видите? Потому что если бы я этого не сделал, кто знает, что могло бы случиться». «Я не...» «Послушайте, мы настойчиво сказал старик. «Может, мы войдём внутрь?» Он посмотрел в обе стороны улицы, прежде чем какой-нибудь из этих зелёных дьяволов покажет здесь свою безобразную харю. Валланд взглянул на старика. «Вы имеете в виду Нисов?» «Старые глаза сверкнули». «Это именно те самые, кого я имею в виду». «Но вы не беспокойтесь, мальчик, мы о них позаботимся». «Это бесполезный разговор, дедушка. Синдарх не одобряет недружественных замечаний о наших почётных гостях». Валланд открыл дверь. «Вам лучше войти внутрь». В квартире Валанта старик осмотрелся. «Странно, Амэ», — он покачал головой. «Но у тебя теперь нет времени на раздумья. там нужно делать дело». Он помялся. «Мне нужна помощь». «Если вы бывший моряк военно-морского флота, общество о вас позаботится?» — сказал Валант. не деньги. Материально я полностью обеспечен». Он вынул многократно сложенную бумажку, развернул её и дрожащими руками протянул валанту. Это была карта, мятая, запятнанная в пятнах грязи и масла. Подпись в углу гласила «Территориальное пространство вооружённых сил в полярных координатах 11 марта 2212 года». Старик указал. «Видишь, это пятно здесь справа». Река протекает через горы, река жидкого азота. Глубина каньона реки примерно составляет тысячу футов, и падавшие с неба осадки и сверкание гроз создавали впечатление конца света. Это то самое место а мы Они убивают, чтобы заполучить это, и я не ошибусь, если скажу, что это только начало. Кто убивает? «Подлые, мерзкие, низ и мальчик, кто же ещё?» Голос старика звучал как эхо с юношеской силой. «Они, конечно, следят за мной. Ты слышал об украденном патрульном корабле?» Валант нахмурился. «Вы имеете в виду тот, что угнали на Плутоне?» Старая голова быстро кивнула. «Да, это был я. К счастью, мне повезло, и я поступил, как они». В противном случае мне пришлось бы ждать ещё тридцать лет. Но я не упустил своего шанса. Я потерял из виду своих преследователей. Я становлюсь стар, не то что раньше. Я убил одного из них час назад. Не знаю, как долго мне удастся. «Вы убили Ниса?» «Не первого из них». Старик весело блеснул белозубой улыбкой. «Теперь вот что». «Я должен сказать тебе, Аме... Послушайте, мне не хочется выгонять вас, но вы не можете оставаться здесь. Видит Бог, я не Занисов, но убивать их...» Старик с пытливым любопытством взглянул Валанту в лицо. «Вы Амри Валант? Да, и не знаю, как вы узнали мое имя, но... Послушайте, ама Я знаю, это трудно понять. Может быть, я брежу, становлюсь старым... Он вынул из кармана завернутый в бумагу пакет и протянул его Валанту. «Взгляните на это». Валант снял обертку и обнаружил там трехмерную фотографию. На ней была шеренга мужчин в морской форме, стоявших у округлой металлической стены. На следующем снимке была группа людей с детскими лицами в одинаковых голубых блузах, принятых в авиационно-космической службе, которые сидели за длинным столом, вилки их были подняты и поднесены к открытым ртам. На следующем снимке двое мужчин стояли на склоне, разрытого взрывом холма, покрытого дымящимися обломками потерпевшего катастрофу космического корабля. Валанд был растерян. «Что это? Взгляни получше, Ама». На их лица. Костлявый палец старика показал на человека в поношенной одежде, рассматривающего валяющийся на земле металл. У него было худое симпатичное лицо, коротко остриженные рыжеватые волосы и глубоко посаженные глаза. «Эй», — сказал Валланд, — «этот похож на меня?» «Ага, и другие тоже». Старик подался вперёд, наблюдая за лицом Валланда, когда тот просматривал фотографии. На них был изображен он сам. На мостике линейного корабля, сжимающим поручни, облокотившемся на стойку бара со стаканом в одной руке, тогда как другой рукой он обнимал за плечи человека с квадратным лицом и рыжими волосами. Чопор, настоящего перед базарным ларьком, за прилавком которого находился угрюмый низ с несчастным выражением на серо зелёном лице. Валланд взглянул на старика. «Я никогда не служил в военно-морском флоте». Я никогда не был внутри линейного корабля, я никогда не был в мире Нисов. Затем он бегло просмотрел остальные фотографии. Вот на этой у меня седые волосы и звезда Коммодора. Какого дьявола вы фабрикуете эти подделки под старинные времена? Это не подделки, а мы Взгляните сюда, на рыжего молодого парня. Вы не узнаёте его. У меня был друг по имени Эбли. «Джессон Эбли в университете, мы оба учились там. Этот похож на него, только старше». Улыбаясь, старик кивнул. «Правильно, Амэ, это Джейк Эбли». Улыбка его внезапно исчезла. «Но я пришёл сюда не для того, чтобы потолковать с тобой о добрых старых временах. Он ваш родственник?» «Не совсем так, слушайте. Они захватили мой ракетный бот». У меня не было времени замаскировать его так, как я хотел бы. Сейчас он находится в парке военно-морского флота, в Граниске. Я его видел вчера. Нам надо захватить этот бот Аммы. Это самая быстрая модель здесь. Вы знаете, как им управлять? Мне кажется, знаю. Я майор космофлота. Но подождите минутку. Как вы узнали обо мне? Как вы добыли эти картинки? Что это за карта, которую вы мне показывали? «Почему вы убили Ниса и как быть с ботом? Разве вы не знаете, что Синдарх запретил частные космические полёты ещё тридцать лет назад?» «Постойте, Аме...» — старик вытер лоб, дрожащей рукой. «Я полагаю, что действовал слишком быстро, но вынужден был спешить. Времени нет». «Начнём с бота. Вы говорите, что украли его и пригнали сюда с Плутона?» «Да, Аме, я... Это невозможно...» «Никто не может остаться в живых на Плутоне. В любом случае, патруль или Ниса перехватят любой корабль. Это то же самое. Синдарх — предатель, который заключил мир с Нисами после войны». «Войны? Вы даже не знаете о войне?» Старик выглядел сконфуженным. «Так много нужно мне рассказать, а мы нет времени. Нам надо поторопиться». «Война — это не просто бой. Так, может быть, было ли тридцать назад. Наши корабли только начали освоение космоса за Юпитером. Ниссы победили нас, скатали как ковёр. Почему бы нам не использовать свой шанс сейчас? Тогда наши космические корабли были просто летающими лабораториями, невооружёнными экспериментальными моделями. нисы нанесли удар». Рамо принял его. Земляне даже не узнали о поражении. Вот уже двадцать пять лет Ниссы оккупирует нашу землю. «Оккупируют? Предполагается, что они наши почетные гости?» «Так утверждает Синдарх. Поэтому я и не вернулся назад. Я должен был так поступить, Аме. Я должен был рассказать тебе о Галиэйле и о Портале». «Помедленнее, старина, начни свой рассказ сначала». «Я мог остаться». Взгляд старика где-то блуждал. «Но я не мог. Я не мог изменить всё это». Казалось, он весь ушёл в себя. «Я пропустил свою жизнь. Для кораблей-ботов нет места в прекрасной стране». У входной двери раздался звонок. Старик вскочил на ноги и осмотрел комнату. «Они уже здесь. Я думал, что оторвался от них. Я думал, что у меня за кормой чисто. Постой, старина, может, это друг? Садись. Есть здесь запасной выход, а Амы». Глаза старика блуждали. Звонок у входной двери звонил непрерывно. «Вы думаете, что это полиция? Это или они, или Ниссы. Я точно знаю, это мой мальчик». Валанд колебался лишь одно мгновение, но затем прошёл в спальню и дальше в клозе ощупал стену. Стенная панель упала, и в стене открылось тёмное отверстие. Я обнаружила это, когда они делали у меня какие-то работы на другой стороне. Это преимущество архитектуры крекерных ящиков. Я жаловался, но это оставили без внимания. Отверстие ведёт в комнату общего пользования в муниципальном учреждении. Старик поспешил к отверстию. «Я извиняюсь». «Я пойду, Ама, я больше не вернусь сюда. Вы найдёте моё жилище по адресу Стеллар Кассл, дом 900, комната 1196-Б. Я буду отсутствовать два дня, но затем вернусь. Не говорите им ничего и будьте уверены, они вас не тронут. Я буду ждать». Он нырнул в отверстие. Из соседней комнаты послышали звуки тяжёлых ударов, а затем треск ломающегося пластика. Валланд быстро поставил панель на место и обернулся как раз в тот момент, когда темноволосый и слегка лысоватый человек показался в двери. На нём были тёмные штаны в обтяжку, а на левой руке он носил браслет с эмблемой синдарха. Его маленькие угольно-чёрные глазки быстро осмотрели комнату. «Где старик?» — закричал он страшным голосом. Слова его были похожи на пули, ударяющиеся в доски. «Кто вы? Что за глупая идея? Ломать дверь в мою комнату пришла вам в голову!» «Вы знаете, что полагается наказание за помощь предателю Синдарха?» Ворвавшийся прошел мимо Валента и осмотрел комнату. «Здесь никого нет», — сказал Валант. «И даже Синдарх не имеет права производить обыск без ордера». Человек воззрелся на Валанта. «Вы осмеливаетесь указывать мне, какие права у Синдарха?» Он издал короткий смешок, который сам же оборвал, и снова холодно взглянул на Валанта. «Посмотрите на ваши следы, теперь мы осмотрим вас». В этот момент Валант увидел за дверью тупое лицо Ниса. «Это напоминает мне о том, — сказал Валант, — что Нисы отобрали у меня трёхмерный приёмник, один из них меня сегодня ударил». похожий на бусинки глаза как бы просверлили Валанта насквозь. «Мы будем наблюдать за вами», — сказал человек Синдарха. Он ушёл, пройдя через разбитую дверь, После его ухода Валанд прошёл в клозет и снял стенную панель. Валанд прошёл через отверстие, поставил панель на место, прошёл мимо мёта, Лычанов с компаундом раскрыл дверь и вышел в тускло тусклоосвёщённый коридор. За несколькими прикрытыми дверями было светло. Валанд прошёл к выходу, освёщённому красным светом. Одинокий уборщик бросил на него угрюмый взгляд, но не сказал ни слова. Валант толкнул вращающуюся дверь, прошёл в освещенный коридор и направился к ближайшему лифту. На нём он добрался до 50-го уровня, затем пересек город и достиг трущобу башни Джендая. Здесь, вблизи от центра города, стояли несколько пешеходов, в воздухе висел устойчивый шум, производимый колёсами городского транспорта. Между домами Валант заметил в темнеющем небе отблеск луны, на которую никто не обращал внимания. Валленту потребовалось около получаса, чтобы добраться в тёмном переулке до пластикового фасада, украшенного тусклыми аляповатыми изображениями солнца с лучами, который терялся среди более поздних высоких строений, нижние этажи которых были затенены городскими башнями и находились как бы в капкане. Валлент прошёл через широкую стеклянную дверь, которая с треском захлопнулась за ним, пересёк холл и приблизился к запылённому указателю квартир. Он нажал клавишу, и на экране появился текст. 11 96 номер квартиры Джессона Эбли. Валланд вошёл в кабину старого механического лифта, и дверь плавно закрылась за ним. В воздушном замке, казалось, что-то вздохнуло, и лифт тронулся с места. Валланд вышел на 109-м этаже, и стрелки указателей привели его к обшарпанной пластмассовой двери, на которой тускло флоресцировали цифры. Валланд постучал... Дверь открылась вовнутрь, и он вошёл в комнату. Это была скромная длинная комната с одним грязным окном, через которое проникал блеклый свет, профильтрованный поляризационным стеклом марки «Полмарк», через которое можно было видеть только изнутри наружу. В комнате стояла незастеленная кровать, запирающийся полуоткрытый шкафчик с пустыми полками, а сзади — за перегородкой крошечный туалет. Рядом с кроватью лежал небольшой плоский чемодан с откинутой крышкой — А рядом с чемоданом лежал стул. Валланд обогнул кровать, за ней на спине лежал старик, который приходил к нему. похожий на восковое лицо с тонким носом и запавшими глазами смотрело на него взглядом более живым, чем у статуи фараона. Валланд взял его за запястье. Пульса не было, и труп уже закоченел. Стопка фотографий была разбросана по полу, Валланд сунул руку под одежду мертвеца, карты не было. Он подошёл к шкафчику, перед ним на полу в пыли стояла птичья клетка, покрытая материей. Затем Валланд посмотрел содержимое чемодана. В нём была поношенная одежда старинного покроя, кожаный бумажник с шестью миниатюрными медалями, несколько фотографий, игрушечный арбалет и пистолет-браунинг, стреляющий двухмиллиметровыми иглами. Справа до Валланда донёсся чуть слышный звук. Валланд схватил игольный пистолет и осмотрелся. Откуда-то сверху послышалось царапанье, и среди панелей на потолке засветились два маленьких янтарных глаза, принадлежащих кому-то небольшому и тёмному. Валанд спустил предохранитель пистолета. Существо, не больше кошки, спустилось на кровать с едва слышным шорохом. Пронзительный песклявый голос спросил. «Вы друг Джессона и пришли помочь мне?» Неожиданно появившееся существо походило на человека. Очень походило, но у него были огромные глаза, дававшие малиновые отблески, огромные уши и острый нос. Оно было одето в облегающую одежду из неизвестной ткани темно-оливкового цвета, подчеркивающей его конечности и выступающие суставы. На голове росли темные волосы. «Кто вы?» — спросил Валланд хриплым шепотом. «Я Джимпер». Его тихий тонкий голосок был похож на писк цыплёнка. «Приходили не люди джесон мёртв! Кто теперь поможет Джимперу?» Маленькое существо придвинулось к Валенту, его голову украшала легкомысленная шапочка, с которой свисала сломанная пёрышко. «Кто убил старика?» — спросил Валент. «А вы его друг?» «Мне кажется, он так думал». Тут был огромный человек с толстым животом в великолепной одежде. От него пахло, как от наркомана. С ним были двое не людей Они нанесли Джессону сильный удар, а потом взяли вещи из его карманов. Мне страшно. Я спрятался на потолке. «Кто ты такой? Домашнее животное?» Маленькое существо выпрямилось во весь рост. «Я? Посол короля! Я пришел с Джессоном, чтобы увидеть короля гигантов!» Валланд спрятал оружие в карман. «Я был во многих местах, но никогда не видел таких существ, как ты. Откуда ты прибыл?» «Моя страна Галилейл. Она находится в мире голубого льда. Это место вы называете Плутоном». «Плутон? Но атмосфера там зимой выпадает в виде снега. Там не может быть ничего живого». «Подо льдом находится прекрасная зелёная страна Галилейл». Маленькое существо приблизилось к ножке кровати. Джессон мёртв. Теперь Джимпер один. Разрешите мне остаться с вами. Вы друг Джессона. Извини, но мне не нужно домашнее животное. Я посол короля. Не оставляйте меня одного. Запищал карлик, чирикая не громче сверчка. Ты знаешь, за что убили старика? Он знал о портале и о моей стране Галилею. люди думали, что...» Маленькая головка внезапно поднялась вверх, длинный нос зашевелился. не люди они пришли!» Валанд подошёл к двери и прислушался. «Я ничего не слышу». «Они пришли снизу. Их трое, и дьявол владеет их мыслями». «Ты читаешь мысли?» «Я чувствую их намерение. Беги отсюда, друг Джессона. Они хотят нанести нам вред». Его слабый голосок был безумно неистовым. «А как же быть с тобой?» «Джессон сделал клетку для моей персоны, она в шкафу». Валланд поднял клетку и посол нырнул внутрь. «Мой арбалет! Он в чемодане Джессона и мой рюкзак!» Валланд нашёл миниатюрное оружие и подал его владельцу. «Всё в порядке, Джемпер. Не уверен, что всю жизнь мечтала встречи с тобой». «Но я не хочу проснуться и узнать, что я не тот, кем был раньше». «Они приближаются, приближаются, они приближаются!» Джимпер указал в сторону мрачного холла. Валант двинулся в противоположном направлении, он скользнул в первый же поперечный коридор, оглянувшись, увидел трёх нисов, выходящих из лифта. Он видел, как они отправились к оставленной им комнате и вошли внутрь. «Похоже, что ты знаешь, о чём говоришь, Джимпер», — сказал Валланд. «Давай скроемся отсюда прежде, чем они начнут погоню». Миновав толпу спешащих со смены рабочих, Валланд, пройдя наполненный толпой коридор, достиг тайного входа в свою квартиру. Подождав, пока коридор опустеет, он открыл служебную комнату и вошёл внутрь. Джимпер в клетке тихо застонал. «Запуганные люди!» Валланд несколько мгновений стоял неподвижно, затем приложил ухо к съёмной панели. За ней звучал мрачный голос. «Почему не знаю, где он? Я видел его живым разговаривал с ним». «Дурак!» Прошипел другой голос, звук которого напоминал шум воздуха, вырвавшегося из проколотой шины. «Теперь он ничего не скажет!» «Послушайте, ваш босс не считает меня виноватым!» «Вы умрёте, и я вместе с вами. Вы? Вы имейте в виду, что...» Затем внезапно послышалось шипение и звук разворачиваемой бумаги. Голос Ниса произнёс. «Может быть, это спасёт наши жизни, это карта!» В клетке заскулил Джимпер. «Я боюсь не людей, я боюсь запаха ненависти!» Валланд поднял клетку на уровень своих глаз. Маленькое существо внутри смотрело на него тревожными глазами. «Они нашли карту старика. Она была у него в кармане. Это очень важно». «Карта?» Джимпер стоял, сжимая прутья клетки своими маленькими ладошками. «Валланд, с картой они могут найти мою страну Галилейл и неожиданно напасть на нас». «Они уже получили её». «Если бы я вошёл в парадную дверь моей квартиры, мне был бы конец. Я в беде, Джимпер. Мне надо скрыться куда-нибудь». «Сначала надо достать карту, Валланд». «Что ты предлагаешь?» «Мы должны отобрать её у них. Ты гигант, как они. Может, ты ворвёшься туда и отнимешь её у них?» «Боюсь, что героизм мне не свойственен, Джимпер. Мне очень жаль, но...» «Джессон умер за карту, Валланд». «Он приходил предупредить вас, и они его убили. И вы упустите их?» Валланд потер челюсть. «У меня в голове каша. Мне не все ясно, я не знаю старика. Он ничего не сказал, зачем приходил ко мне». «Чтобы спасти мир, Валланд. Может быть, всю галактику. И теперь только ты можешь помочь». «Неужели эта карта так важна?» «Более важна, чем ты можешь себе представить». «Нужно завладеть этой картой, Валанд!» Валанд кивнул. «Я клянусь, никогда не покину этот город раньше Синдарх и Нисов. Пока смогу, я буду бороться». Он задумчиво пожевал губами. «Слушай, Джимпер, я хочу ворваться в комнату с пистолетом. Можешь добраться до замочной скважины, если заберешься на перила? Когда войдешь внутрь, загудит зумер, тогда я ворвусь и ударю по ним с фланга». «Может быть, я смогу что-нибудь сделать? Можешь выполнить свою часть работы?» Джимпер смотрел через латунные прутья клетки. «Очень странно бродить среди гигантов». Он схватил свой пятидюймовый арбалет. «Но если так надо, Валлант, я попытаюсь это сделать». «Хороший мальчик». Валанд открыл клетку и поставил её на пол. Джимпер выпрыгнул из неё, взглянул на Валлента снизу вверх. Валланд объяснил ему, где находится дверь в его квартиру, и передал электроключ. «Будь осторожен. Может быть, кто-нибудь наблюдает за входом. Если удастся, дашь один хороший зумер и улепёт вы оттуда со всех ног. Если я не появлюсь минут через десять, спасайся как можешь». Джимпер выпрямился. «Я, посол короля, сделаю всё, что смогу, Валланд». Валланд стоял, ожидая, приложив ухо к тонкой панели. Те двое внутри разговаривали возбуждённо приглушёнными голосами. «Послушай, всё было так. Чучело ушло отсюда, мы за ним. Он сюда больше не вернётся. А мы отдадим эту карту Синдарху, Верховному правителю». «Синдарху, моему хозяину!» «Он как грязь под стопами Верховного правителя!» Наконец загудел двойной зуммер. Голоса внезапно стихли, а затем послышались вновь. а я потяну его назад за уши». Валланд выждал 15 секунд, затем толкнул панель, подхватил её, когда она стала падать в комнату, и ворвался в свою квартиру, держа пистолет в руке. Он быстро пересёк туалет и вошёл в комнату. Он увидел человека и не состоящих по обе стороны от двери, не сдержал оружие, а человек — толстый шланг. «Не двигаться», — приказал Валланд. Оба уставились на него, как часовые на офицера. Валланд отскочил в сторону, так как низ на расстоянии поджег косяк рядом с ним. Браунинг Валента тоже выстрелил, и низ завалился назад. Пучок игл вышел из его спины. Человек уронил свой шланг и поднял руки. «Не стреляйте!» — произнес он. Он задыхался от страха. Валланд подошел к нему и вынул карту из его кармана. «Быстро говори», — потребовал он. «Кто такой был старик?» — Всё, что знаю, — запинаясь произнёс пленник, — это то, что начальник Нисов приказал нам привести это старое чучело. — Почему вы его убили? — Случайно. — Почему вернулись обратно за мной? — Поскольку старое чучело сдохло, вы были единственным, кто мог привести привести к чему? Пот заструился по вискам пленника, у него было узкое лошадиное лицо, длинное тело и слишком короткие ноги. «Я не свободен. Они что ты хотят от него». «От кого вы получали приказы?» Валланд взглянул на мёртвого Ниса. «Я делал то, что мне велели», — угрюмо сказал человек. «Вы знаете какие-нибудь мотивы для этого?» Лицо пленника затуманилось, он упал на колени и сжал руки в гротескной пародии на поклон. Валланд стоял над ним. Он забормотал. «Но пощадите!» «Я должен убить ради своей безопасности», — сказал Валланд. «Но у тебя, конечно, есть преимущества». Он ударил пленника по голове за ухом, рукояткой пистолета тот упал лицом вниз. Валланд связал его коричневым поясом купального халата и заткнул ему рот носовым платком. Затем поднялся, осмотрелся, бросил прощальный взгляд на полки с книгами и музыкальными записями и на чулан за ними. Да, трудно расставаться со всем этим». Пробормотал он. Затем он вернулся в клозет и прошёл в тёмную комнату за ним. «Джимпер!» — позвал он. Ответа не было. Клетка была пуста, а крошечный рюкзачок валялся рядом. Валант взял клетку и пошёл по коридору к выходу. Он вышел на тротуар, потом снова обернулся на жилые комнаты блока. Когда он прошёл узкое место тёмного коридора, он услышал позади себя звук, подобно звуку ржавых петель. Он обернулся и увидел огромную крысу, лежавшую на полу и судорожно дёргающуюся лапами. Трёхдюймовый деревянный штырёк торчал у неё из груди. Рядом лежала другая крыса, её передние жёлтые зубы сжимали палку, которая вошла ей в рот и вышла из-под левой лопатки. Валанд шагнул в переулок, грызун длинной в фут погнался за ним, Валанд обернулся, замахнулся ногой и с воплем отшвырнул крысу к стене. Повернувшись, он увидел джимпера, прижавшегося к стене спиной. Тетива его арбалета лопнула, он отбросил оружие и выхватил двухдюймовый кинжал. Грызун с красными глазами бросился на него. Он отступил и ударил. Валант подхватил его рукой, метко пнул крысу и отбросил ее в темноту коридора. «Прости, джимпер, я забыл о крысах». «Мой арбалет!» — плача причитал джимпер. Валланд внезапно почувствовал лёгкость маленького тельца, казалось, оно состояло только из костей под его шёлковыми одеждами. «Как давно ты ел в последний раз?» «Джессон давал Джимперу еды, прежде чем он ушёл». «То есть ты хочешь сказать, что ждал его два дня в темноте без пищи и воды?» Джимпер пошевелился, пытаясь поднять голову. «Джимпер очень устал». Лицо его, похожее на лицо эльфа, посерело, глаза закатились. У тебя был трудный день, партнёр. Валанд пошёл назад в коридор и подобрал арбалет. Крысы исчезли, даже двух мёртвых крыс утащили их товарки. Я накормлю тебя, сказал Валанд. Тогда быть может, объяснишь, что всё это значит. Ты поможешь Джимперу? Не знаю. «Не знаю, Джимпер, я только что убил Ниса и доставил сильную головную боль человеку Синдарха. Боюсь, что я всем этим серьёзно подорвал свою популярность в этом районе. У меня есть в запасе пару часов, прежде чем они обнаружат пострадавших. Это значит, что я должен как можно скорее готовиться к путешествию. После этого мы можем обсудить наши планы на будущее, если только сможем это сделать». Валланд стоял в углу, защищавший от вторжения стены, окружавший парк военно-морского флота, ярко освещенный множеством ламп. «Ты знаешь, какое судно нам нужно?» — прошептал Валланд. «Я узнаю его, Валланд. Судно военно-космического флота. Никакое другое судно не сравнится с ним». «Покажи мне его». Он поднял клетку до крыши ангара и открыл её. Фонари над краем стены отражались от тусклых корпусов кораблей Синдарха весом в сотни тонн, стоявших неровными рядами. Позади них находились полдюжины частных гоночных космических яхт Синдарха, они ярко выделялись своей декоративной раскраской. Вдали, в правой части парка, Джимпер указал на корабль несколько меньших размеров, обшивка которого, сделанная из хромистого сплава и покрытая эмалью, блестела в свете фонарей. Вокруг судна суетились люди, а рядом с ними стояли четыре вооружённых человека в светло-зелёной форме полиции Синдарха. «У меня есть возможность использовать кое-какой шанс», — мягко сказал Валланд. «Тебе, Джимпер, лучше остаться здесь. У меня не будет времени присматривать за тобой». «Я сам присмотрю за собой, Валланд». «Очень хорошо, приятель, но это будет весьма рискованно». «Какой у тебя план, Валланд?» Голос Джимпера был похож на писк мыши, но он стоял в очень гордой позе, снизу вверх глядя на Валанта. «Я собираюсь вмешаться в их работу под видом контролёра, пришедшего посмотреть, как идут дела. Держи пальцы крест-накрест за меня». «Джимпер будет рядом, Валант. Желаю удачи». Валант остановился и протянул руку. «Благодарю, дружище. Если мне не удастся это, удачи тебе и твоей стране, Галилейл. Джимпер торжественно положил свою лапку в огромную ладонь Валента. «Благородное сердце! Счастливой охоты!» Валант прошёл через ворота быстрым шагом занятого своими делами человека. Низ на страже наблюдал за ним из будки, когда он, обогнув угол здания и поднявшись по ступенькам, вошёл в широкие двери, прошёл по ковровой дорожке через арку и вошёл в ярко освещённую комнату, стены которой были увешаны космическими картами. Толстый человек с низким лбом и розовым лицом, стоявший за стойкой, равнодушно посмотрел на него. Валланд быстро подошел к стойке. «Пожалуйста, окажите мне небольшую услугу. Мне нужен ордер и разрешение использовать космический бот». Глаза толстяка снова обратились на Валланда. Он вынул из грудного кармана пластмассовую зубочистку и начал чистить ею большие квадратные зубы. «Кто вы такой?» — спросил он тенором. «Я новый пилот Синдарха», — холодно сказал Валант. Он провёл пальцем по стойке и теперь осматривал осевшую на нём пыль. «Могу я удостовериться, что это будет вами одобрено?» Затем последовало длительное молчание, нарушаемое лишь звуками зубочистки. «Никто ничего не сообщал мне», — резко сказал Толстяк. Он обернулся, взял какую-то бумагу со стола перед ним, написал на ней что-то и кинул валенту. «Где сейчас проводит время старик Рамо?» Валланд взглянул на него. «Смените тон, уважаемый». Зубочистка упала с лёгким стуком, лицо толстяка внезапно напряглось. «Эй, я ничего не сказал. Я лояльный, будьте уверены». Он показал на себя перепачканными чернилами пальцами. «Я проинструктирован, как надо разговаривать». «Когда начинаются полёты?» — оживлённо спросил Валланд. «О, до них ещё много времени, сэр». Голос и так песклявый стал еще на октаву выше. «Я не ожидал, что пилот прибудет за полчаса до старта. Но на всякий случай я пораньше приготовил всю документацию. Все, что от вас требуется, это описать план полета и подписаться». Он указал, где надо расписаться своим толстым пальцем. Валант сделал все, что ему велели, и лихо расписался Мортфорд в обозначенном месте, сложил предназначенную для него копию и вышел наружу, на территорию парка. «Хорошо шлёпнуться», — напутствовал его толстяк. «И вам того же», — ответил Валант. Выйдя наружу, Валант быстро прошёл через низкую дверь со светящейся надписью «Станция обслуживания. Вход только для персонала». Внутри человек небольшого роста с коричневой кожей и выглядевшими искусственными чёрными волосами взглянул на него поверх очков. «Я хочу опробовать свой корабль», — оживлённо сказал Валант. «Я возьму новый корабль вылет через несколько минут». Невысокий человек встал на ноги и протянул руку. «Разрешите посмотреть ваш ордер на старт?» «Я пришел слишком поздно», — сказал Валланд, — и не захватил его с собой. Человек снова уткнулся в свои бумаги. «Вернитесь обратно и принесите», — заключил он. «Вы что, желаете стать причиной задержки отлета лидера Рамс?» — спросил Валланд. «Я делаю свою работу. Нет белья, нет стирки». Человек перевернул страницу и углубился в чтение. «Эй!» — окликнул Валант. Человек взглянул на него снизу вверх, и челюсть у него отвисла. Он увидел оружие в руках Валанта и замер, словно завороженный, с открытым ртом. Валант взял со стола кусок проволоки и подошел к нему. «Я свяжу тебе лодыжки», — сообщил он. Журнал упал со стола на пол. Валант подошел к человеку и связал его проволокой по рукам и ногам. Потом он прошел вдоль полки хранилища, отобрал подходящий скафандр и надел его поверх обычного костюма. Он взял также аварийную силовую установку, прибор для связи, аварийные рационы и регенерационную установку. Затем он вышел за дверь и лицом к лицу столкнулся с Нисом, могучего телосложения, держащим в руке оружие, подобное тому, какой Валант видел в руках у Ниса, расплющившего его приемник. «Не можете ли вы направить эту штуку в какую-нибудь другую сторону?» сказал ему Валант. Он рассматривал наведённое на него оружие, удивляясь быстроте реакции Ниса. «Может быть, я лучше объясню?» — начал он. Внезапно позади Ниса раздался стук, и тот обернулся. Валант сделал шаг вперёд и ударил Ниса в висок. Нис упал навзничь, его оружие отлетело в сторону. Валант прыгнул к Нису, схватил его за волосы и оттащил в тень навеса. тут он увидел Джимбера. «Отлично сделано, Валланд!» — пропищал тот. «Твоя реакция была превосходна, партнёр», — сказал Валланд. Он посмотрел на освещённый корабль. Наземная обслуга продолжала работать, охранники прогуливались рядом с ней. Валланд широким шагом пересёк открытое пространство. Человек, один из руководителей обслуживающего персонала, поспешил ему навстречу, чтобы встретить его. Валланд протянул ему разрешение на полёт. Всё готово к старту, громко спросил он. А почему бы и нет? Но я ещё не провёл контрольные испытания, уклончиво ответил человек. «Укоротите их, я тороплюсь. Валанд прошёл мимо, поднялся по приставному трапу и открыл входной люк. Маленькая фигурка вынырнула из темноты, пронеслась мимо и скрылась внутри корабля. Эй, очистите место вокруг, я стартую. Валанд вошёл в открытый люк, который с лязгом захлопнулся за ним. и очутился в тускло тусклоосвещённой центральной рубке управления кораблём. Там он уселся в глубокое противоперегрузочное кресло, выложенное изнутри мягким пластиком, и поставил на место противоударный экран. «Быстрее в кресло, Джимпер! Ложись, плашмя!» Он произвёл несколько переключений, заработали топливные насосы, и их шум смешался с рёвом горелок предварительного нагрева. На пульте управления замерцал красный огонёк, означавший, что кто-то хочет выйти с ним на связь. Валант ответил. «Вы на корабле? Форт или как там вас зовут?» Буря звуков заглушила противный голос. Корабль стартовал, и перегрузка втиснула Валанта в кресло. На экране обзора мелькнули огни космопорта, затем они потускнели и совсем исчезли из виду по мере того, как корабль отклонялся к востоку, уходя в открытый космос. «Мы свободны, Джимпер!» — воскликнул Валланд. «Теперь всё, что мы должны решить, — это то, куда мы направляемся». Марс выглядел огромным, ослепительно сверкающим миром пёстро-розового цвета, край которого терялся в темноте. Его отцвет освещал лицо Джимпера, склонившегося над ломберным столиком и наблюдавшего на экране изображение планеты. «Это не тот мир, Валанд. «Джессон взял меня из мира голубого льда». «Ты говорил, что твоя страна теплая и зеленая с большим оранжевым солнцем, не так ли, Джимпер? Будем реалистами, на планете Плутон температура всего лишь на несколько градусов выше абсолютного нуля. Где бы ни была твоя страна Галилейл, там ее быть не может». «Ты должен верить Джимперу, Валланд. Нам надо лететь к Плутону». Маленькое существо умоляюще смотрело на него. «Джимпер, нам нужна информация и снабжение. Мы сядем в Астропорте, отдохнем и замаскируемся, а затем посмотрим, что мы можем обнаружить на маршрутах старых космонавтов». не люди захватят нас!» «Джимпер, опасность не так уж велика. Марс — автономная планета. Коммерция там запрещена уже много лет, но у Синдарха там нет влияния». не люди владеют всеми мирами, там нет гигантов, но те, кто служит им, подобны таким же на Земле». «И почему они разрешают им жить, я не могу сказать». «У тебя какие-то дикие представления, Джимпер». «Смотрите!» Палец Джимпера указывал на экран. На нём была видна светлая точка, пересекающая центр диска Марса. Валлант отрегулировал управление и синхронизировал луч радара с движением неизвестного корабля. «Если они будут следовать этим курсам, мы обдерём краску со своих бортов». Он включил связь. «Ариана, диспетчерской башни Я на финише. Прошу вашего разрешения на посадку яхты Синдарха. Прошу очистить путь». «Пичуга красная, Пичуги-1. Мне кажется, я засёк искомое привидение. Его курс 23-263-6. Скорость 1016 узлов». «Пичуга красная, сойди с открытого канала, ты проклятый дурак». «Здесь панамский патруль?» Валант тронул ручки на приборном щитке. «Каков наш курс?» Он нажал на переключатель, и на экране астровизора засветились цифры 23 263 6. Он снова нажал переключатель и стер цифры с экрана. «Джемпер, они говорят о нас». От изображения на экране отделилось пятнышко бота и устремилась к Ириане. «Заруби себе на носу, Джемпер, они не шутят», — сказал Валанд. Он до отказа нажал на рычаг ускорения, и корабль рванулся вперед. «Мне кажется, что купола Марса теперь не для нас, Джимпер», сказал Валланд сквозь стиснутые зубы. «Но, может, найдём более дешёвый отель для семейных на Ганимеде?» Валланд навис над пультом управления, его небритое лицо похудело за последнюю неделю от уменьшения пищевых рационов. «Ариана диспетчерскому центру Ганимеда», повторял он, наверное, в сотый раз. «Выходите на связь. «Никто не отвечает, Валланд!» — пропищал Джимпер. «Похоже, что у них нет никакого дома», — сказал Валланд. Он откинулся назад. «Я не понимаю». «Теперь мы полетим к Плутону, Валланд?» «Видимо, ты так легко не отстанешь, не так ли, партнёр?» Джимпер вскочил на пульт и встал перед Валландом. Ноги его упирались в шкалу приборов. «Валланд!» «Моя страна, Галилейл, лежит за снегами глубоко среди гор голубого льда. Ты должен верить Джимперу». «Слушай, мы сидим на урезанных пищевых рационах. Баки с топливом не рассчитаны на длительные перелеты с большим ускорением. Они уже почти пусты. Нам надо повернуть обратно». «Повернуть обратно? Но куда, Валланд? Нелюди, несомненно, убьют тебя. И что станет с Джимпером?» «Ты не слышишь меня. Там ничего нет». Валланд протянул руку к экрану, на котором была чернота космического пространства и холодный блеск далёких звёзд. «Там нет ничего, кроме огромных ледяных шаров, называемых планетами Уран и Нептун, и Солнце, выглядывающее оттуда крайне редко, видится дальней звездой». «Но есть ещё планета Плутон». «Есть ли?» Валланд поднял голову и взглянул на маленькое озабоченное личико. «Где, может быть, это ваше тёпленько-уютненькое местечко, Джимпер? Под землёй?» «Небо Галилейла голубое и высокое, Валланд, и оно освещено золотым солнцем». «Если мы пойдём этим путём и не найдём Галилейла, это будет конец, понимаешь?» «Я знаю, Валланд, я приведу нас куда надо». «Старик говорил что-то о ледяных горах, может быть, вспомнил Валланд». Но позади нас не ждёт ничего хорошего. Я всегда стремился вперёд. Давай попытаемся разыскать эту страну, Джимпер. Может быть, на небе и на земле существуют вещи, о которых мы не имеем никакого представления? Планета висела в пустоте, похожая на мутный стальной шарик на чёрном фоне, на котором играло цвет далёкой крупинки Солнца. «Хорошо, Джимпер, веди меня», — хрипло сказал Валланд. «Я согласен». «Когда мы приблизимся, я буду знать, куда вести Острый нос Джимпера дрожал, когда он смотрел на экран. «Вы скоро увидите, Валланд, как прекрасна моя страна Галилею». «Я использую последние унцы реакторной массы для посадки, но теперь поздно уже менять решение». Затем в течение нескольких часов Валланд осторожно подводил корабль к обледенелой планете. Внизу простирались бесконечные ледяные поля, которые перемежались отдельными пиками, отсвечивающими металлическим блеском. И вся эта картина производила жуткое впечатление и выглядела довольно сверхъестественно. «Вот здесь, здесь!» — запищал вдруг Джимпер, он указал. «Вот здесь, горы голубого льда!» Сначала Валланд увидел пики, затем обратил внимание на их ярко-голубой цвет и пилообразный силуэт на фоне бесконечных снегов. Зазвучал сигнал тревоги, сообщающий, что приближается опасность, Валланд прочитал показания приборов и включил экран заднего обзора. Он прибавил увеличение, и на экране возникло изображение космического корабля в виде светящейся точки, сияющей отражённым светом. «Мы не любимцы фортуны, партнёры». Спокойно и решительно сказал Валланд. Она относилась к нам всегда весьма плохо. «За горы! Надо прятаться за горы, Валланд! Мы ещё можем спастись от людей, Завизжал Джимпер. Валланд сконцентрировал всё своё внимание и склонился над пультом управления. «Хорошо, Джимпер, я не поддамся им, если ты не хочешь. Да поможет нам Всевышний сохранить в целости твою миниатюрную шапочку». Посадка была не из лучших. Валанд отстегнул ремни и вскочил на ноги, держась за кресло. Джимпер выполз из подсвалившейся на него кучи одеял и поправил свой головной убор. «До указанной тобой отметки надо дойти ещё пару миль, Джимпер», — сказал Валанд. «Это лучшее, что я смог сделать». «Теперь нам надо торопиться, Валанд. В глубине, среди голубых пиков, находится страна Галилейл, и нам придётся долго добираться до неё». Джимпер открыл свой рюкзачок и, вынув оттуда миниатюрный космический скафандр, стал надевать его. Валланд рассмеялся. «Ты, приятель, подготовился к прибытию сюда. Клянусь, что это твой друг Джессон сделал это для тебя». «Даже в этом костюме Джимперу будет очень холодно». Длинный нос Джимпера стал ещё краснее, чем обычно. На голову он надел шлем величиной с грибфрут. Валланд коснулся тумблеров на панели. Экраны не работали, шкала индикатора расстояния была разбита. Тогда он начал постепенно одевать свой скафандр. «Они видели, как мы упали. Они совершили посадку позади нас на расстоянии нескольких миль. Это даст нам небольшую фору». Сказав это, Валант открыл входной люк, незакреплённые предметы взлетели со своих мест, когда воздух вылетел наружу, и изморозь мгновенно покрыла все горизонтальные предметы. Стоя в открытом люке, Валланд посмотрел на дикий пейзаж, открывающийся перед ним. Наклонные ледяные поля, фантастическую архитектуру, созданную космическим морозом. Воздушные мосты, тоннели и глубокие пропасти — всё это из голубого льда. «Джимпер, ты уверен, что это именно здесь?» «Это место находится высоко, среди ледяных пиков», — прозвучал тонкий голос Джимпера в шлеме Валланда. «Джимпер проведёт». «Тогда давай, веди!» Валанд спрыгнул в сугроб пушистого снега. «Я последую за тобой!» Ледяная поверхность перед ними была почти вертикальной. Полированная стена поднималась круто вверх и светилась тусклым блеском в свете звёзд. Маленькое ярко-белое солнце виднелось между двумя пиками, нависшими над ними, как утёсы. Они пошли по узкой долине между ними». Валанд с трудом продвигался вперёд, Джимпер шёл впереди. Высоко вверху слышался шум, словно от большой реки. Ледяной водопад падал с утёса, образуя на месте падения туман из льдинок, и его грохот чувствовался подражанию почвы под ногами. Внезапно в наушниках Валланд запищал голос Джимпера. Валанд нам очень повезло, впереди проход!» Валанд делал один шаг за другим, слишком изнурённый, чтобы вступать в разговоры. Внезапно под ногами почувствовала сильная вибрация. Джимпер отпрыгнул в сторону, Валанд посмотрел вверх, высоко вверху огромная глыба льда отделилась от стены и скользила вниз с особой грацией, окружённой свитой из меньших обломков. Вся эта скользившая по утёсу лавина рухнула вниз, превратившись при ударе в тучу ледяных кристаллов. Предупреждение Джимпера пронзительно зазвучало в ушах Валланта, и в последнее мгновение он упал, прыгнув в укрытие, представляющее собой расщелину в скалах. Стремительный поток снега быстро заполнил расщелину, в которой спрятался Валлант. Его шлем сначала бомбардировали обломки, потом снег покрыл его с головой, и всё стало тихо. «Валлант, ты жив?» — послышался голос Джимпера. «Ещё не знаю». Валант пошевелился, передвинув руки на дюйм. «Я погребен под снегом, но не знаю, насколько глубоко». Он скреб заваливший его снег, потом ухитрился повернуть голову. Он работал, обламывая куски перед собой и отодвигая их назад. Он быстро уставал. Казалось временами, что руки его наливались свинцом, и тогда он отдыхал, потом снова копал и снова отдыхал. Холодная белая звезда, которая на самом деле была солнцем, по-прежнему сияла между двух ледяных утёсов, когда Валланд, цепляясь пальцами, выбрался на поверхность. «Валланд, почему вы не двигаетесь? Или вы совсем потеряли самообладание?» Валланд лежал, вытянувшись, слишком усталый, чтобы поднять голову. Валанд, не люди они близко, Валланд!» «Насколько близко? Они видят меня?» «Я думаю, ещё нет, но лучше не шевелиться». «Я не могу оставаться здесь». Валланд с усилием встал на ноги, пошел неверной походкой, поскользнулся и снова упал. Над ним на выступе утеса приплясывал джимпер, полный неистового возбуждения при виде надвигающейся опасности. «Она прямо над нами! Это ворота в мою страну, Галилейл! Еще одно усилие, Валланд, только несколько шагов!» Перед лицом Валланд упали ледяные обломки. На мгновение он открыл глаза, не понимая, что с ним происходит. «Они видят нас, Валланд! Они стреляют! Они мчатся стрелой!» Пронзительно кричал Джимпер. Валланд обернулся. В сотне ярдов внизу двигались четыре фигуры в скафандрах «Люди» или «Ниссы». Один из них поднял оружие, предупреждая беглецов. «Валланд, уже недалеко, торопись!» «Бесполезно», — сказал Валланд и тяжело вздохнул. «Иди вперёд, Джимпер!» «Надеюсь, ты снова найдёшь свой дом там, наверху, среди льдов». «Джимпер не бросит тебя, Валланд! Идём! Вставай, попробуй снова!» Валанд издал ни то полувздох, ни то полурыдание. Он встал на ноги и, шатаясь, пошёл вперёд. Пуля впилась в лёд на расстоянии фута от него следующий выстрел заставил его барахтаться в сугробе мягкого снега. Валанд поднялся и стал выбираться наверх. Он сказал себе, что они стреляют в него, чтобы напугать, а не убить. Им нужна информация, и бежать ему от них, как они думают, некуда. Впереди показался гребень горного хребта. Валанд сделал паузу, собираясь силами. Он рывком преодолел гребень, пропахал борозду в снегу и стал спускаться вниз, скользя. Перед ним открылось темное отверстие, свободное от льда, вход в пещеру. Он поднялся, подбежал к ней, упал и пополз. Внезапно стало темно. Шлем Валанта покрылся изморозью, но Валант продолжал свой путь, как вдруг услышал звук пинг от раскрывшихся металлических створок. «Это наш путь! Мы завоюем свободу, Валант!» — пищал голосок Джимпера у него в шлеме. «Я уже не могу идти дальше», — выдохнул Валант. Он лежал ничком, лицом вниз — Потом он почувствовал, что его дёргают за руку. Изморость на лицевой стороне его шлема растаяла, и он увидел крошечную фигурку джимпера, который тянул его за рукав. Он встал на колени, поднялся на ноги и упал, потом снова поднялся и пошёл. Казалось, ему навстречу дует сильный поток ветра. Ветер в безвоздушном пространстве. Пузырь воздуха лопнул без предупреждения, Валланд удивился. В первый момент он почувствовал головокружение, затем тряхнул головой, увидев земляные стены укрепления, подпертые бревнами, далеко впереди мерцал слабый свет. Страшный удар бросил его на пол пещеры, он перекатился на спину и увидел четыре темные фигуры — силуэт у входа в туннель, через который он прошел за минуту до этого. «Я приведу спасателей, Валланд!» — услышал он голос Джимпера в наушниках. «Беги!» Задыхаясь, проговорил он, «Не возвращайся, не позволим захватить себя!» Он потерял сознание. «Не отчаивайся, Валланд!» Он услышал голос Джимпера как бы издалека сквозь дурноту. «Джимпер обязательно вернется!» Они стояли над ним, три низа, узколицы и гротескные в космических скафандрах, четвертым был человек с маленькими глазками и длинными бакенбардами. Они переговаривались между собой по внутренней связи, и Валланд видел сквозь прозрачную броню их шлемов только открывающиеся и закрывающиеся рты. Затем один из них показал рукой вниз и сделал шаг вперед по направлению к валенту Внезапно в серо-зеленую ткань его скафандра прямо напротив сердца уперся деревянный кол. Второй кол воткнулся сзади, третий сбил человека, пришедшего с низами. Шедший за ним низ припал к почве. В открытой щели его белозубого рта виднелся красный язык. Его горло было пробито деревянным стержнем, он упал навзничь. Первый низ повернулся, прыгнул и упал с пробитой грудью. Последнему удалось сбежать. Валланд поднял голову и увидел группу из нескольких крошечных фигурок, одетых в красные и зеленые одежды с луками в руках. «Валланд, мы спасены!» — послышался тонкий голос Джимпера. Валланд открыл было рот, чтобы ответить, но не смог и потерял сознание. Валланд лежал на спине, чувствуя на коже нежный ветерок, приятно освежавший его и доносивший ароматы растений. Где-то вдалеке какая-то птичка выводила свою любовную мелодию, он открыл глаза и увидел голубое-голубое небо с плывущими по нему белыми облаками. Они плыли рядами, подобно белоснежным яхтам, на какой-то сказочной регате. Повсюду слышались тихие звуки, похожие на писк только что вылупившегося цыплёнка. Он повернул голову и увидел весёлый павильон, задрапированный полосами красного и белого шёлка, укреплённый на шестах из полированного чёрного дерева с серебряными головками. Под этими пологами и вокруг павильона толпились крошечные, пёстро одетые фигурки человечков. Они были в головных уборах и вооружены арбалетами или мечами длиной около фута. Их спутницы были одеты в платья из паутинки, украшенные крошечными драгоценными камнями. В центре толпы на крошечном раскладном стульчике выседал дородный эльф, укрытый от солнца тенью павильона. Он подпрыгнул и вскочил, увидев, что глаза Валанта смотрят прямо на него. Он что-то пропищал на незнакомом быстром языке, Великолепно одетый воин, услышав отданный ему приказ, смело направился к валенту и, остановившись на расстоянии вытянутой руки, произнес речь. «Извините, Робин Гудфэллоу», — слабым голосом ответил Валант, — «но я не понимаю вашего языка. Где Джимпер?» Маленькое существо перед ним оглянулось вокруг и закричало. Испачканный малый в грязной коричневой одежде появился перед ним в сопровождении двух конвойных. «Валланд, не все хорошо в моей стране, Галилейл». «Джимпер, ты выглядишь несчастным, а между тем исполнилось твое самое заветное желание». ты не сработало, Валланд. Здесь царствует мой король твипл едок сотни фруктовых пирогов, и он не знает своего посла Джимпера». «Не знает тебя?» — повторил Валланд. «Джессон предупреждал меня, что так и будет, но я не верил ему». «Теперь никто не знает преданного Джимпера». «Ты уверен, что это тот самый город? Может быть, поскольку мы оставили...» «Неужели Джимпер не знает места, где он родился и где он жил, пока не пришло и не ушло 40 великих солнц?» Джимпер вынул трёхдюймовый квадрат жёлтой ткани и промокнул им лоб. «Нет, Валланд, это страна моя, но страна, не подвергшаяся странным чарам». Действительно, по моему призыву король послал воинов, охранявших пещеру, чтобы убить не людей, злых гигантов. Но они могли убить и вас, Валанд, если бы я не описал им ваше беспомощное состояние и не поклялся, что вы пришли сюда как друг. Мы, народ Сприла, до сих пор с ужасом вспоминаем о злых гигантах. Убить меня? Валанд начал смеяться, но затем вспомнил о кольях, проткнувших тело Ниссов. «Я зашёл слишком далеко, чтобы теперь меня убили». «Я был с тобой, Валланд, во время всего долгого путешествия. Но не знаю, как долго король будет придерживаться такого мнения». «Где мы, Джимпер? Как мы сюда попали?» «Люди короля притащили тебя сюда без сознания на Тростниковом мате». «А как мы выбрались из пещеры?» «Через портал, Валланд, как я и говорил раньше. Но ты мне не верил». «Я перешёл в новую веру. Я теперь здесь, где бы это место ни было, но мне кажется, как мне помнится, что кто-то просил меня сделать всё, чтобы спасти мир». Джимпер, казалось, был охвачен горем и ужасом. «Увы, Валант, король Твиппл ничего не знает об этих великих материях. Это был именно он, тот, кому Джессен говорил о великих делах по ту сторону портала и о роли народа в этом». «Так что, получается, я без работы?» Валланд мгновение лежал неподвижно, чувствуя боль, растекающуюся по плечу и спине. «Может, мне тогда следует вздремнуть?» громко сказал он, делая попытку сесть. «Нет, Валланд, не двигайтесь ради вашей жизни! Лучники короля стоят наготове с заряженными арбалетами и готовы стрелять, если вы встанете и будете угрожать им!» Валланд повернул голову, Фаланга крошечных лучников стояла с направленными на него луками и арбалетами, а стена убийц ростом в фут. Вдалеке за деревьями виднелось скопление стены башен миниатюрного городка, расположенного на склоне холма. «А ты сказал королю, что я пришел на помощь?» «Я клялся ему в этом, Валанд, но он назвал меня чужестранцем. В конце концов он согласился, что поскольку ты лежишь, будучи совершенно больным...» не будет принесено никакого вреда. Но будь осторожен! Королю достаточно сказать слово, и ты погиб, Валланд. Я не могу лежать здесь вечно, Джимпер. А если пойдёт дождь? На этот случай они приготовили для тебя павильон, Валланд. Но сначала нужно доказать своё дружелюбие. На лице Джимпера появилась горестная гримаса. Валланд взглянул на небо. «Насколько серьёзно я ранен?» Валанд слегка пошевелился, пробуя силу своих мускулов. «Я даже не помню, когда меня ранили». «Смерть прошла рядом, лишь припугнув тебя, Валанд, но большие каменные обломки застряли в мягких частях тела. Королевские хирурги могут удалить их, если король даст им указание. Терпение, Валанд, я снова пытаюсь поговорить с ним». Валланд кивнул, наблюдая за Джимпером, который под конвоем возвращался обратно на свое место перед королевской резиденцией. Песклявый разговор возобновился с новой силой. Наконец Джимпер вернулся с двумя спутниками в смятых конических шапочках. «Это королевские хирурги. Они удалят каменные осколки из твоей спины. Король разрешил перевернуться на живот, но будь осторожен, не испугай никого внезапными движениями». Валанд повернулся и тяжело застонал. Он почувствовал прикосновение и, повернув голову, увидел двухфутовую лестницу, прислоненную к его боку. В поле его зрения появился маленький человечек в шапочке. Валанд ободряюще улыбнулся ему. «Доброе утро, доктор», — сказал он. «Даю голову на отсечение, что вы чувствуете себя, как моряк, взобравшийся на спину кита». Затем он почувствовал дурноту и потерял. Сознание. Валенс сидел на грубой деревянной скамье, пристально глядя на четырехфутовый частокол, за которым он находился вот уже три недели, насколько он мог определять время в стране, где солнце сияло над головой, когда он спал, просыпался и засыпал вновь. Теперь оно скрылось за вершинами похожих на тополя деревьев, и длинные тени лежали на лужайках под зелено-фиолетовым пламенеющим небом. В миле от него сверкали огни и тысячи маленьких окон игрушечного городка страны Галилейл. «Если бы я мог убедить короля!» — пропищал Джимпер Горисна с мрачным выражением лица. «Но сердце короля Твиппла полно страха. Он не похож на воинственных королей прошлых времён, которые одолевали злых гигантов». Валланд спросил. «Злые гиганты — это, наверное, ниссы?» «Вполне возможно, Валланд. Легенды говорят нам, что они были безобразными, как тролли, и злы так, что нельзя представить себе ни человеку, ни сприлу, жителю страны Гарри -Лейл. И в те славные дни, когда были побеждены злые гиганты, народ выстоял». «Джимпер, а как ты думаешь, есть ли хоть доля правды в этих легендах?» Крошечный человечек впился взглядом в валанта «Правда?» «Они не менее правдивы, чем надписи, вырезанные на камне. Валант, они правдивы, как стрела, вылетевшая из моего арбалета. Смотри!» Он указал на мрачное каменное сооружение, возвышавшееся на сумеречном холме над лесом на востоке. «Разве это сон? Взгляни на эти камни. Это воздвигли гиганты много веков назад». «Это какое-то строение?» «Это башня забвения». Легенда гласит, что в ней хранятся сокровища настолько драгоценные, что за них и король не пожалел бы своей короны. Но лик страха, покрытый чешуйчатой бронёй, страшный Хейк, поставлен злыми гигантами охранять сокровище, и он великолепно его охраняет, заключённый в стену. «А, так у вас есть и драконы. Я должен сказать, Джимпер, что у вашего народа есть полностью укомплектованная мифология». А великие гиганты были дружественны с Прилом? Великими были и Лимпи, Валанд. Сприлы гордились тем, что они могут служить им. Но теперь они мертвы все исчезли. И тем не менее, некоторые утверждают, что они живы, но живут далеко отгороженные от преданного им народца Сприлов магическими заклинаниями и чешуйчатым Хейком, стражем Нисов. «Джимпер, а сам ты веришь в магию?» «Верю ли я?» «Да разве я не видел пещеру, откуда нет возврата моими собственными глазами, и хуже того, прошёл через неё?» «Тот туннель, через который мы прошли, Джимпер, ты прошёл через него со своим другом Джессоном, когда вышел отсюда, а теперь вернулся?» «Ах, действительно ли я, это я, Валант? Я в самом деле прошёл через эту пещеру, да, только моя преданность королю заставила меня сделать это». Но на самом ли деле я вернулся? Кто приветствует мое возвращение? Признаю, что это может поставить в тупик. Истории, которые я слышал от других, гласят, что те, кто пришел из пещеры, странники, чужеземцы для клана Сприлов, и все-таки они наши по крови и обычаям. Они всегда рассказывали о неизвестных событиях и клялись, что они были вынуждены совершить рискованное путешествие в страну Голубого Льда. И теперь я в их числе, чужестранец в собственной стране, которого здесь никто не помнит и не знает». Валланд поднялся и посмотрел в сторону города. Оттуда от городских стен двигалась длинная процессия с зажжёнными факелами. Факельное шествие двигалось к тому месту, где находился Валланд. «Кажется, к нам посетители Джимпер». «Горе нам, Валланд. Это значит, что король решил твою судьбу». «Я выиграл эту ночь, но неизвестно, удалось ли смягчить решение короля и можно ли надеяться на его милосердие». «Если они идут сюда, чтобы нафаршировать меня стрелами, я буду убираться». «Подожди, Валланд, капитан гвардии славный малый, я пойду, чтобы встретиться с ним. Если они намерены причинить тебе вред, я подам знак следующим образом». Он сделал круговое движение у себя над головой. Валланд кивнул. — Окей, партнёр, но смотри сам, не попади в беду. Полчаса спустя Кавалькада остановилась перед Валантом, Джимпер ехал верхом рядом с одетым Влад и Капитаном. Он выехал вперёд. — Смешанные новости, Валант. Король решил, что мы должны предстать перед ним в его апартаментах и предоставить ему доказательство, что вы — друг народа Сприлов. И если это нам удастся, всё хорошо, если же нет, то... «Если это мне не удастся», — повторил Валанд, — «тогда тебе снова нужно войти в пещеру, откуда нет возврата. Об этой пещере известно, что ни один человек, ни один сприл не вернулся из нее обратно». Главная улица города Галилейл была шириной 10 футов и вымощена камнями не больше кубиков для игры в кости. Она круто поднималась вверх между тесно прижавшимися друг к другу домами. Некоторые из них были наполовину деревянными, другие были замысловато выложены из кирпича и разукрашены. В нижних этажах были крошечные лавки, весело сверкавшие огнями и товарами. Выше лавок были открыты и освещенные окна, откуда высовывались маленькие астроносы и личики, взиравшие на неясную фигуру огромного гиганта, шедшую по улице в окружении воинов-короля в своих боевых шлемах, по направлению к ослепительной в своем великолепии освещенной башне дворцу короля едаку сотни тортинок. «Не понимаю, почему его величество не разрешает мне сидеть под моим тентом и нюхать цветы», — сказал Валанд Джимперу, который сидел у него на плече. «Я даже бы согласился быть телохранителем его королевского величества». «Он видит, что вы набираетесь здоровья и силы, Валанд. Он боится, что вы можете поработить народ, как в старину это сделали злые гиганты». «Вам не удастся убедить его в моей полезности? Я буду у него под рукой и пригожусь, если низ, который спастя бегством, вернётся сюда со своими друзьями». «Он никогда не вернётся, Валланд. Все, кто вошёл в пещеру...» «Я знаю. Но если король пошлёт меня обратно на холод, я склонен буду повернуться и скользнуть обратно, будет ли это во всём совпадать с традициями или нет». «Эх...» «Если бы Джессон был здесь, то он наверняка поручился бы за вас. Он хорошо знал язык сприлов и рассказывал удивительные истории, которыми был очарован король Твиппл, ему было воздано много почестей. Но теперь, увы, король ничего не знает об этих вещах». «А ты знаешь, как Джессону удалось найти Галливейл?» «Он рассказывал о Великой войне миров, в которой ниссы гибли, как мошкара в огне, под ударами мощного оружия людей с земли». «Да, старик что-то говорил мне о войне. Он говорил, что мы потерпели поражение». «Корабль Джессона был повреждён. Он всё падал и падал, и, наконец, упал на Плутон среди утёсов Голубого Льда. Он увидел среди снегов портал, тот самый, в котором мы бились с нелюдями, Валланд. Таким образом, он попал в Галилейл». Заключил Джимпер. «После этого он долго прожил среди нас, Валланд». По его желанию, часовые стояли на посту день и ночь и сторожили пещеру, пещеру, откуда нет возврата, и откуда открывается великолепный вид на ледяные горы и вершины. Часто, когда он опрокидывал в себя одну-две большие бочки наилучшего королевского Эля, он тяжко вздыхал и громко плакал, вспоминая о битве гигантов. Но он знал о магии пещеры и ждал. Однажды, когда он уже постарел и тело его сгорбилось, Часовые дали ему знать, что странный космический корабль совершил посадку вблизи пещеры. Король был глубоко опечален и поклялся, что прикажет охранять своим лучникам выход, и сказал, что если Джессон покинет его, то назад может не возвращаться. Но Джессон только улыбнулся и сказал, что он просит дать ему в спутнике посла для переговоров с гигантами. И этим послом был я, Джимпер, воин и ученый, которого выбрал сам король. Похоже, это действительно была высокая честь. Мне жаль, что я не знаю каких-либо занимательных историй, которыми мог бы очаровать старину короля. К тому же я ещё плохо владею языком. Много лет тому назад, ещё до Джессона, в Галилейле появился другой гигант. Это был не болтун, а сильный гигант, воин. История рассказывает, как он выступил против чешуйчатого, чтобы доказать свою любовь к королю тех времён. Я слышал эту историю от прадеда, когда был совсем маленьким, когда мы сидели кружком под лунами и вспоминали старые времена. Он перешел из пещеры раненый, как и ты, Валант. Король тех времен хотел его убить, но так как он в знак дружбы пошел в башню забвения и сразился с чешуйчатым, который охранял сокровище, то король таким образом узнал, что он настоящий друг расы добрых гигантов. Интересно. И что же случилось с ним под конец? вы Он никогда не вернулся из башни забвения Валланд. Но память о нём покрыта славой. Да, весёленькая история. Через несколько минут мы узнаем, что на уме у короля Твиппла. Процессия остановилась на двадцатифутовой главной площади перед воротами дворца. Войны выстроились по бокам валанта с луками наготове. За стеной высотой в фут с заостренными зубцами, сложенной из полированных камней, виднился вход высотой в два фута, который вел во дворец, освещенный ярким светом. За ним Валант заметил причудливо вырезанные двери, затянутые узорчатой материей, и увидел группу вельмож-сприлов в великолепных костюмах. Они кланялись шедшему в развалку королю-эльфу, который шел впереди, уперев руки в бока, и воззрелся на Валанта. Он заговорил пронзительным голосом, разводя руками, делая паузу и снова начиная говорить, приклёбывая из кубка, который подавал ему маленький сприл не выше небольшого бурундучка. Когда он закончил, слуга подал ему платок и утер розовое лицо. Джимпер, который к тому времени уже успел занять место среди придворных позади короля, подошел к Валанту. «Король говорит...» Он сделал паузу и задрожал. «Его королевская воля в том...» «Продолжай», — приказал Валланд. Он рассматривал ряды лучников с луками наготове. «Скажи мне самое худшее». «Чтобы доказать вашу преданность, Валланд, вы должны войти в башню забвения и убить там ядовитого чешуйчатого пожирателя огня». Валланд глубоко вздохнул. «Ты только что чуть не испугал меня, Джимпер», — сказал он почти весело. «Я-то думал, что из меня хотят сделать мишень для королевской артиллерии». «Не время для шуток, Валланд. Нет худшей судьбы, чем уготованная вам королем. Я так и сказал ему». «Не лезь в горячую воду, Джимпер. Все в порядке. Я удовлетворен его решением». «Но, Валланд, никто, даже великий гигант, не смогли устоять против ужасного чудища, которого злые гиганты поставили сторожить башню». «Будет ли удовлетворен король, если я войду в башню и выйду оттуда живым?» Даже если я не найду дракона. Не обманывай себя, Валланд. Чешучит и ждёт там. И всё же? Да, войти в башню вполне достаточно, но... Прекрасно. Я могу не притаскивать дракона за хвост, но легенды не предусматривает такого варианта. Когда мне идти? Если это, может быть... Джимпер задрожал. Затем выпрямился. Не бойся, Валланд. Джимпер будет на твоей стороне. Валант улыбнулся в сторону крошечных воинов. «Не надо, Джимпер, чтобы за меня кто-то беспокоился. Надеюсь, положить этого дракона к вашим ногам». Джимпер посмотрел на него, уперев руки в бёдра. «И я, Валант, желаю тебе всего лучшего». Он повернулся и, возвратившись к королю, отсалютовал ему, кратко доложил об ответе Валанта. Ропот прошёл по толпе придворных, Затем взметнулся гром приветствий, в воздух взлетали крошечные шапочки. Король сделал знак, и одетые в белые слуги стали устанавливать столы, накрывать их скатертями и выкатывать из подвала в большие в четверть барли бочки. «Король объявляет эту ночь праздничной, Валланд, и ты также должен с нами пообедать!» пропищал Джимпер, подбегая к нему. Валланд наблюдал, как перед ним воздвигали платформу, обычно используемую в качестве трибуны, и застелили её шелкоподобной скатертью. Затем он уселся, поднял бочку с Элем и произнёс тост в честь короля. «Ешьте, пейте, веселитесь!» — провозгласил он. «Если бы ты мог знать, что готовит завтрашний день!» Горестно вздыхал Джимпер. На рассвете следующего дня Валланд широко шагал по изумрудно-зеленой равнине Галилейла, ощущая утреннюю свежесть, чувствуя холодный воздух на своем лице, игнорируя пульсирующую головную боль после выпитых прошлой ночью пяти бочек королевского Эли и наблюдая за увеличивающимся силуэтом башни на фоне светлеющего неба. Длинный меч, размером в рост человека, копия крошечного меча, висевшего на поясе джимпера, был взят из королевской гвардии в полной боевой готовности. Я признаю, что король Твиппл сделал все возможное для подготовки этой экспедиции, джимпер. Даже если он утверждает, что никогда не слышал о вашем дружественном гиганте. Странные настали дни, когда ценные старинные предания прошлого забыты королем. чтобы он об этом не думал... Он хочет найти победителя». «Ну, я надеюсь, он будет доволен, когда я вернусь и отрапортую, что не нашёл чешуйчатого чудовища». Джимпер шёл рядом с валентом и смотрел вверх. Теперь он был одет в великолепную новую алую мантию и розовую шапочку с чёрным плюмажем. «Валант, чешуйчатое чудовище живёт в башне. И то так же верно, как расцветают цветы и умирают короли». Ещё через пятнадцать минут хода Валанд и его эскорт прошли через лес из огромных хвойных деревьев и очутились на склоне, покрытом дикой растительностью, где длинные насыпи, поросшие виноградной лозой и окружали монолитную башню, стоявшую на гребне скалы. Неподалёку лежала плита из белого камня. Она лежала среди подлеска. Валанд подошёл ближе и увидел иссечённую непогодой верхушку башни. «Похоже, здесь кто-то проживает». И этот кто-то — настоящий гигант. Потом он посмотрел на могильные холмы, большие и малые, которые образовывали интересный геометрический рисунок, доходивший до основания башни. Это руины зданий и стен. И всё это было построено много десятилетий тому назад, очень давно. Здесь жили гиганты, которые служили с Прилом. Потом пришли злые гиганты и убили наших мастеров огнестрельным оружием. «В те дни сприлами правил великий король Валанд, извали его Джозо хозяин ворот. Именно он повел народ на борьбу против злых гигантов». Джимпер взглянул на башню. «Но, увы, чешуйчатое чудовище стоит на страже сокровищ Элимпи». «Ну, давай посмотрим, сможем ли мы закончить эту работу, Джимпер». Валланд прошёл мимо безмолвных руин. На вершине холма он остановился и взглянул вниз, на склон под ними. Всё было тихо. Наверное, здесь было великолепное сооружение. Дворец из белого мрамора, прекрасный вид на долину. Это было прекрасное место, и добрая память сохранилась о нём. Мы долго боялись этого места, но теперь сошлись лицом к лицу с опасностью. Вперёд, Валланд! Джимпер на твоей стороне! Тишину нарушил пронзительный звук горна, королевские уланы остановились. Их капитан отдал приказ. Двухфутовые пики, салютуя, опустились вниз. «Они будут ждать здесь. Король не рискует подпускать их ближе, и они будут прикрывать наше отступление, если чешуйчатое чудовище бросится вдогонку». Валланд в ответ отсалютовал рукой. «Клянусь, если вы верите в драконов, то это достаточно смело». Он взглянул на Джимпера сверху вниз. «Это сделает вас вечными героями, партнер!» «Как и тебя, Валант. В твоей тени Джимпер шагает смело, но ты идешь навстречу с ужасным чудовищем только с копьем и мечом!» «Ничего. Я не верю, что встречу его!» В рядах эскорта возникло движение, четыре воина вышли вперед, сгибаясь под тяжестью щита длиной в фут. Они пустили его перед Валантом и снова отступили обратно в ряды своего войска. «Что это? Неужели уже медаль?» — поинтересовался Валант. Он разглядел и нажал кнопку на боку плоского ящика, крышка отскочила вверх, и стал виден электроключ, незнакомой конструкции, лежавший в углублении, повторявшим его форму в изящной обивке. Валант взял ключ и присвистнул от удивления. «Откуда они его взяли, Джимпер?» Когда много лет тому назад Сприлы уничтожили злых пришельцев, его обнаружили среди трофеев. Уже давно мы бережем его, ожидая возвращения наших добрых гигантов». Валланд внимательно оглядел тяжелый ключ. «Это прекрасное произведение техники и микроэлектроники Джимпер. Я начинаю восхищаться им. Интересно, кто такие были эти ваши добрые гиганты?» Затем он прошёл оставшиеся несколько ярдов по склону, поросшему виноградной лозой, отделявшему его от огромной двери из гладкого тёмного материала. Сама башня, как видел Валанд, тоже была не из камня, а из изъеденного ветром и бурями пористого синтетического материала, потерявшего со временем свой первоначальный цвет. «Многое бы я отдал, чтобы узнать, кто выстроил всё это», — сказал Валанд. «Это, наверное, очень технически развитая раса». «Сооружение, похоже, простояло здесь без лет «Великими были наши гиганты, Валланд. Великими был и их уход. Долго мы ждали их возвращения. Теперь, может быть, ты, Валланд и Джессон — первый из древних, которые вернулись в наш Галилейл?» «Не переживай, Джимпер. Мы все же останемся друзьями». Валланд осмотрел край двери. «Похоже, что придется копать. Здесь все завалено грязью». неизвестно, на какую глубину. Джимпер вытащил свой восьмидюймовый меч и протянул его Валанту. «Используй его. Более благородной задачи для него не найти». Валант начал работать. Позади него стояли ряды воинов и наблюдали, что произойдет. Дверь открывалась все больше и больше, на 6 дюймов, на фут, на два фута, прежде чем показалась нижняя кромка двери. «Надеюсь, ваш спящий дракон стоит всех этих усилий», — пробурчал Валланд. «С моей стороны, надеюсь, что звуки земляных работ не разбудили его», — ответил Джимпер. Двумя часами позже, когда дверь была полностью очищена от земляных наносов и было расчищено место, позволявшее открыть ее, Валланд вернул меч Джимперу и вынул ключ из ящика. «Будем надеяться, что он все же сработает», — «Не люблю пробивать себе путь силой». Он поднял ключ и вставил его в скважину двери. Послышался звук клик и громыхание дверных механизмов. Валанд выдернул тяжелый стержень, запиравший массивную дверь, затем, воспользовавшись лезвием меча как рычагом, открыл дверь и заглянул в широкий коридор, пол которого был покрыт толстым слоем пыли в дюйм толщиной. Капитан эскорта и четыре лучника воина подошли ближе, чтобы захлопнуть дверь за Валантом, нервозно ожидая этого момента. Джимпер вдруг чихнул. Валант наклонился, посадил его на плечо и прощально помахал рукой эскорту, который издал нервные, но одобрительные восклосы. Затем он ступил в пыльный коридор и, оглянувшись, увидел, как за ними медленно закрывается дверь. «Итак, мы внутри, Джимпер?» «Каким путём пойдём к дракону?» Джимпер показал арбалетом вдоль длинного холла. «Он должен быть где-то там». «Давай осмотримся». Валланд отправился по коридору, который огибал башню по окружности вдоль внешней стены. Он с трудом двигался по толстому слою пыли, освещённому слабым светом из высоко расположенных в стене бойниц. Пробираясь по коридору, Валлант и Джимпер натолкнулись на большую груду металла, почти перекрывавшую весь просвет коридора. Валлант толкнул её и обнаружил, что она состояла из ржавых металлических пластин, высовывавшихся из нанесённой на них пыли. «Похоже на свалку старого оружия», — сказал он. Забравшись на вершину кучи, высотой достигавшей почти шести футов, он предположил. «Может быть, в старину здесь был склад металлолома?» Джимпер капризно пробормотал. «Двигайся, пожалуйста, потише, Валланд!» Они завершили круг и обнаружили лестницу, ведущую на следующий этаж. Повсюду лежал слой пыли, нетронутый толстый слой. На нём не было никаких следов. Они проходили через комнаты, совершенно пустые, за исключением небольших металлических предметов, наполовину засыпанных пылью. В одном месте Валант нагнулся и подобрал статуэтку из блестящего жёлтого металла. «Взгляни на это, Джимпер. Это статуэтка человека?» «Действительно. Её создал народ Галилейл». «Всё это сооружение было построено людьми, Джимпер, или ещё кем-нибудь настолько похожим на людей, что во внешности незаметно никакой разницы. Но ведь мы владеем космическими полётами всего пару веков». «Гиганты долго бродили по свету, Валант?» «Возможно. Но человеческие существа характерны лишь для Земли, по крайней мере, в последнее время. Приятно узнать, что где-то во Вселенной существуют и другие расы, которые очень похожи на нас. Они проходили по коридорам, крались через большие и малые комнаты, освещенные лишь слабым светом, проникавшим через узкие бойницы». Наконец, по ступенькам дошли до самого верха башни, Валанд взглянул наверх. ну если его нет и там, то можем считать нашу миссию законченной». «Вероятно, страшилище где-то скрывается», — причитал Джимпер. Валанд поднялся по последней лестнице, судорожно сжимая рукоятку меча, несмотря на весь свой скептицизм. «Если в башне есть кто живой, то он должен быть именно здесь». Валланд вошел в обширную круглую комнату с высоким сводом, пол которой также был покрыт толстым слоем пыли. Точно в центре помещения находился глинцевито-блестящий белый куб с покрытой инеем поверхностью с ребрами высотой в 12 футов и на 2 фута приподнятый над полом. Казалось, что куб слегка светится в полутемном помещении мерцающим светом. Валланд осторожно обошел вокруг него, Все четыре стороны были одинаковыми, без каких-либо выступов и мерцали белым светом. Валланд перевел дыхание и вложил меч в ножны. «Так-то? Дракона здесь нет». Сидящий у него на плече джимпер ухватился руками за его шею. «Я боюсь этого места, Валланд! Мы сделали грубую ошибку, не знаю только в чем». «Все в порядке, старина, успокойся». «Давай осмотримся вокруг, может, найдем сувениры и подарим его старому Твиплу». «Валланд, не смей так неуважительно говорить о моем короле!» «Ну, извини». Валланд, утопая в пыли по щиколотку, пересек помещение и подошел к кубу. Он потрогал его поверхность. Она была холодная и скользкая, как графит. «Странный материал. Удивляюсь, для чего все это?» «Валланд, давай не будем задерживаться здесь!» Валланд обернулся и осмотрелся кругом. Он осмотрел всю мрачную комнату, из-под одеяла пыли выступали неопределённые формы. Он подошёл к подобному возвышению и дунул на него, подняв облако пыли, которое заставило Джимпера чихать. Освобождённые от пыли показались шкалы приборов, разноцветные рукоятки и кнопки, неожиданно появившиеся перед глазами. «Это что-то вроде пульта управления Джимпер». «Как полагаешь, чем он может управлять?» «Давай уйдем отсюда, Валланд! Мне не нравятся эти древние руины и комнаты!» «Клянусь, что это имеет отношение вот к этому!» Валланд кивнул головой в сторону белого куба. «Может, я нажму пару кнопок?» Он толкнул пальцем большой яркалый рычаг в центре пульта. Щелкнув, рычаг ушел вниз. «Валланд, не нужно вмешиваться, не связывайся с этими тайнами!» Пронзительно закричал Джимпер. Он скорчился на плече Валанта, глаза его были прикованы к рычагу. «Ничего не случилось. Боюсь, что ты ожидаешь от этого слишком многого». Он сделал паузу, потому что в комнате возник сквозняк, и пыль стала перемещаться по поверхности стола. «Эгей!» — начал он. Джимпер, жалобно стеная, прижался к его шее, пыль двигалась через комнату по направлению к глинцевитой поверхности куба, ударялась о нее и исчезала в ней. Валанд почувствовал усиление сквозняка, который уже заставлял развиваться его форменный китель. Теперь пыль поднялась вверх ослепляющим облаком, Валанд нагнул голову и бросился к двери. Ветер усилился до урагана, бил со стены, воздух устремлялся через бойницу внутрь помещения. Пыль стремилась к поверхности куба, и тем не менее он по-прежнему сверкал холодным белым светом. Валун снова попытался пробиться к двери, но пыльный шторм вернул его. Джимпер вцепился в его плечо. Тогда он спрятался между возвышениями пола и стеной и наблюдал, как ветер, сдув пыль, вычистил пол и обнажил разбросанные по нему металлические предметы. Вблизи него на полу лежало обручальное кольцо, богато украшенная кокарда и предмет странной формы, который мог быть и ручным оружием. Дальше были разбросаны полированные металлические предметы размерами, и формой, напоминавшие зубы акул. Внезапно ветер стал стихать, сияющий белым светом квадрат куба стал похожим на открытое окно, распахнутое в полуденный туман. Последние струи пыли втянулись в окно и исчезли. Ревущий звук шторма утих, в комнате воцарилась тишина. «Теперь нам хорошо бы сматываться отсюда». Джимпер присвистнул и, поправив свою розовую шапочку, в развивающейся мантии бросился к двери. Валанд следовал за ним, отплевываясь от пыли, набившийся в рот. Потом он остановился. «Постой, Джимпер! Давай посмотрим на все это!» Он подошел к сверкающему кубу и дотронулся рукой до его грани. «Ничего не произошло!» Валанд отдернул руку. «Вот это да! Холодный, как не знаю что!» Другой рукой он массировал онемевшие от холода пальцы. Полсекунды и окоченели. Вдруг где-то вдали послышалось слабое металлическое звякание. "Валент, это он идиот". "Спокойный, джемпер, у нас всё под контролем. Полагаю, что звякание это какая-то разновидность процесса выравнивания. Или, может, это работает какой-то механизм, какой-то центр очистки, вроде умного пылесоса размером с дом". Внезапно панель перед Валантом затуманилась, и на ее поверхности появились какие-то очертания, приобретавшие форму комнаты. Эти очертания стали четкими, словно их навели на фокус. Послышались звуки. Сначала как бы фоновое гудение переменного тока, потом зазвучали колокольчики и, наконец, тяжелые размеренные шаги. Появился человек, который смотрел на Валанта как бы через открытую дверь. Точнее, это был почти человек. Он был высок, почти семи футов роста и широк в плечах, его волосы, вьющиеся вокруг головы, чёрные и блестящие, напоминали прическу древних персов. По обеим сторонам головы виднелись два коротких, туповатых рога, не совсем симметричных, но украшавших благородный череп. Он заговорил, и стаката его слов гармонировала со странными звуками незнакомого языка. Свою речь он произнёс глубоким, резонирующим голосом. «Извините, сэр!» — перебил его Валант. «Боюсь, что я вас... не понимаю!» Человек с рогами подошел ближе. Его большие темно-синие глаза пристально взглянули на Валанта. «Ва!» — сказал он командирским голосом. Валанд покачал головой. Он попытался улыбнуться, но величественный человек перед ним был не из тех, которые вызывают приятные эмоции. «Я полагаю...» — начал Валант. Он сделал паузу, чтобы прочистить горло. Я полагаю, что мы натолкнулись на нечто большее, чем я предполагал. Человек с рогами сделал нетерпеливый жест, когда Валанд остановился. Он повторил слово, которое произнес раньше. Валанд почувствовал, что его кто-то тянет за штанину. Валанд взглянул вниз, там упирался и пищал джимпер. Не сейчас джимпер. «Я думаю, Джимпер понимает, что хочет сказать великий гигант. В церемонии коронации короля есть фраза «ква кла». Он говорит на языке предков, на котором говорили много лет назад. Мудрые старые люди говорят, что эти слова означают «он хочет, чтобы вы говорили».» Рогатый гигант наклонился к Валанту. Казалось, он хотел заглянуть за край невидимой стены между ними. Валант наклонился, поднял Джимпера на уровень груди — Джимпер, стоя на руке Валанта, снял шляпу с пером и отвесил глубокий поклон. «Тапик и лимпи!» — прощебетал он. Выражение лица человека с рогами мгновенно изменилось. Глаза его расширились, рот открылся, а затем, как наводнение, широкая улыбка разлилась по его лицу. «Ай, плити!» — прогудел он. Затем повернулся и сделал что-то невидимое Валанту за краем коба Обернувшись, он что-то быстро сказал Джимперу. Маленькое существо протянуло к нему ручки. «Наикан! Наикан, икан олимпий Гигант быстро кивнул и проницательно взглянул на Валанта. «Он знает моё имя?» Сдерживая слёзы волнения, подумал Валант. «О чём я буду говорить с ним?» Джимпер возбуждённо пропищал. «Он великий гигант!» Он с давних пор хорошо знает род джимперов. Скажи ему все, Валланд, что приключилось с расой гигантов с тех пор, как закрылся портал. Валланд говорил в течение пяти минут, в то время как гигант за невидимым барьером регулировал невидимые ручки управления. «Когда я пришел сюда, я был здесь», внезапно гигант кивнул. «Достаточно», — сказал он ясно и отчетливо. Валанд с недоумением взглянул на него. Он заметил, что губы человека с рогами не двигались синхронно с его словами. «Теперь что вы за мир?» — сказал гигант. «Что? Как?» — начал Валланд. «Переводное устройство. Это оно так работает. Я сессис-коммуникатор. Что вы за мир?» «Ваш язык очень странный». «Ну, я уже говорил, что я был на планете Плутон, за исключением того, что я не мог быть. А с другой стороны, я должен быть...» «Ваш язык очень странный. Ничего похожего я не слышал в те дни, когда был в Нексе. Лучше я найду вас на локаторе». Он подвигал невидимые рычаги, глаза его расширились. «Возможно ли это?» Он посмотрел на Валанта. «На моей панели загорелся свет индуктивности, который загорается, когда в жизни Галилейла прошло десять геологических эпох?» Валланд энергично кивнул. «Правильно, Джимпер называет эту страну Галилейл, но и ваш народ, они все такие, как вы. Более или менее... И этого у них нет?» — он указал на голову. Рогов «Нет, не имеется. Это, конечно, не мой родной мир. Я пришел с Земли, третьей планеты от Солнца». «Ну, а Элимпи из Галилейла?» Лицо гиганта застыло от напряжения. «Здесь живет только народ Джимпера. Так, Джимпер?» «Это правда. С тех пор, как злые гиганты, враги великих гигантов, пришли. Но когда пал последний великий гигант, мы затаились в зарослях и норах». Выбрались из них и начали партизанскую войну. Мы теряли наши стрелы и находили их отметины на шкурах подлых врагов. И мы отходили, чтобы потом биться снова. Мы, лучники, пускали в них наши секретные стрелы в противодействии их молниям. Последний из них ушел в пещеру, из которой нет возврата, и, наконец, моя страна Галилейл освободилась от этого мерзкого отродья. Мы долго ждали, когда вернутся наши гиганты». «В их отсутствии мы занимались земледелием, изготовлением тканей и прихорашиванием нашей страны». «Вы все правильно делали, маленький воин», — сказал Сессос. Затем он взглянул в лицо Валанта. «Вы сродни нам, и по многим причинам мне больно это видеть. И вы уроженец того двойного мира, третьего от солнца». Несколько выживших совершили тогда удачный перелет. Выживших от чего? От башенного нападения тех, кого вы называете Нисами. Тогда то, что говорил старик, было верно? Они были захватчиками? Более того, Валланд, они носители тьмы. Они всемирное зло, самые вредные существа во Вселенной. Но они не опустошили землю. Вы с трудом можете обнаружить их, они — разновидность полицейских сил. Они — отрава, которая запятнала Галилейл и всю галактику. Много столетий тому назад они пришли, разрушая все на своем пути. Послушайте, как все это произошло. В прошлые столетия мы и построили портал. Это тот блок пустоты, перед которым вы стоите. Прокладывая пути между звездными скоплениями, мы послали колонистов в далекий новый мир Галилейл. Искателей приключений, мужчин и женщин, храбрых, которые знали, что никогда не вернутся, и вместе с ними пошел народ Сприлов, славный маленький народец. Они процветали». и в то время построили ворота, транспортную линию связи с Солнечным миром, который они называли Алантеа, и который вращался на пятой орбите вокруг Желтого Солнца, находясь от них на расстоянии 25 световых лет. Там они строили города и насаждали сады, услаждавшие их чувства. Затем, без предупреждения, в Галилейл пришли Нисы, пройдя через ворота, вооруженные огнестрельным оружием. Их газы были смертельны, а действия их солдат преступны. Миролюбивый народ Элимпи в Галилейле хорошо сражался, и к ним через большой портал приходили добровольцы. Но оружие низцев разило насмерть. Они достигли башни портала, и несколько их воинов, обезумевших от жажды крови, прорвались через него. чтобы никогда не вернуться. Затем портал пал, и мы потеряли связь с нашей колонией. Прошло много веков, и только теперь восстановилась связь, и мы узнали, что произошло в Галилеле. Так что сприлы покончили с Ниссами после того, как Ниссу убили всех Олимпий. Хорошая работа, Джимпер. Но как же вам удалось сделать это? «Мы выстояли, они не нашли защиты от наших стрел!» «Постойте, если Ниссы такие жестокие убийцы, почему они не использовали свое оружие против нас, землян? История Синдарха гласит, что они наши большие друзья, делящиеся с нами своей мудростью». «Клянусь, вы насмотрелись на этих лжецов. Интриги. Вот в чем сильны Ниссы!» – прочерикал Джимпер. «Они искали портал». — сказал Сессос. — Все, кто ранее пришел в Галилейл, были для них потеряны. — Погодите минутку, — прервал его Валланд. — Я не понимаю. нисы пришли через ворота Салантеа, но она удерживалась народом Олимпии? нисы должны были победить их и захватить ворота, которые, по моему мнению, представляют собой разновидность передатчика материи? Но почему не была предупреждена страна Галилейл? И почему никто из жителей не сбежал из Галилейла через портал к себе на родину? Каким образом ворота переместились с Салантеа на Плутон?» Сессос растерянно замер. «Вы не знаете, Валланд?» Джимпер поднял свое обеспокоенное личико к валанту «Валланд, я слышу движение чешуйчатого чудовища!» «Это твое воображение, Джимпер. Мы обследовали все здание, не помнишь?» Рогатый человек взглянул на Джимпера. «Что это за существо, чешуйчатое чудовище?» «Это Хейк, чешуйчатый гигант, страж, поставленный Нисами, когда они закрыли портал для Олимпи, прежде чем выступить против Сприлов. Это была авантюра, из которой никто из Нисов не вышел живым». Сессос повернулся к валенту «Каким образом вы задержали зверя?» Рот валента открылся. «Я надеюсь, вы не имеете в виду...» Внезапно раздался резкий металлический звук, напоминающий лязг стальных сочленений или оружия при ударе о камень. Джимпер пронзительно завизжал. «Приближается чудовище с ядовитыми зубами!» «Какое у вас оружие?» — крикнул Сессос. «Только нож для нарезки ветчины ломтиками!» — Валант показал свой меч. «Но у меня такое чувство, что это не совсем то, что мне понадобится». Лязг стал громче, Джимпер снова пронзительно закричал. Прислушиваясь к зловещим звукам, рогатый гигант повернулся к чему-то за краем экрана. От двери послышался скрежет сминаемой стали, затем свистящее шипение, похожее на звук старинного паровозного свистка. Валанд повернулся. и остановившимся взглядом уставился на огромный странный предмет, похожий на кучу ржавой брони, протискивающейся через дверь, ударяя в пол конечностями, похожими на блестящие черные кабели толщиной в три дюйма и оснащенные блестящими зеркально сверкающими когтями, оставляющими глубокие царапины в твердом материале пола с такой же легкостью, как если бы он был сделан из сырой глины. С головы, похожей на украшенную клыками скорлупу мускатного ореха, на Валлента смотрели белые глаза с черными точками зрачков, полные неумолимой жестокости. Хейк поднимался, и осколки косяков дверного проема летели со страшной силой, когда он прокладывал себе путь через узкую дверь. «Боже мой!» — завопил Валлент. «Джемпер, почему ты не сказал мне, что эта штука существует на самом деле?» «Я говорил, Валлент!» «Поразите теперь его своим мечом!» «Да что можно сделать этой шляпной булавкой с таким носорогом-людоедом?» — ответил Валант. Он наблюдал, как рушится стена под ударами Хейка. Внезапно взгляд его упал на похожий на ручное оружие предмет, лежащий на полу. Валант прыгнул, схватил его и нажал на кнопку сбоку, направив ствол на чудовище. Из дула оружия вылетело голубое пламя и коснулось Хейка. Чудовище раскрыло челюсти и продвинулось еще на фут. Пламя затухло, стало слабым желтоватым отцветом и с легким жужжанием потухло. «Валланд, дверь, она рухнула!» «Извини, джемпер думаю, нам надо вернуться за полицией и арестовать его!» Валланд схватил малыша и шагнул к экрану. «Нет, Валланд!» — закричал рогатый человек. «Я войду к вам, готовы вы к этому или нет?» Валланд закрыл глаза и... и решительно прошёл через ворота. Их охватило ощущение сильного холода. Затем наступила тишина, прикосновение кожи холодного воздуха, запах миндаля. Валанд открыл глаза. Высоко над ними возвышались, терявшиеся в смутной дымке какие-то помещения. Вдали в тени виднелись могучие колонны, маячившие в полутьме, за ними виднелась стена цвета йода, слегка подёрнутая дымкой, декорированная узором из чёрных линий, оттенённых мерцанием золотых и медных пятен. «Где же он?» — воскликнул Валланд. Он осмотрелся. «Что случилось с Эсосом-коммуникатором?» Джимпер снова прижался к валенту и всмотрелся в туманную дымку у них над головой. «Теперь мы пропали, Валланд!» «Больше мы не увидим ни полей Галилейла, ни грязных городов вашего мира, Валланд». «Он должно быть где-то в следующей комнате». «Страшные тайны великих гигантов!» — пропищал Джимпер. «Ну?» — Валланд рассмеялся. «Зато мы удрали от Хейка». Он вложил в ножный меч, так и неиспользованный. «Интересно, кто живёт здесь?» Слабое эхо его голоса отразилось от дальней стены. «Мы попали в какое-то подобие здания». «Посмотри на пол, Джимпер. Плиты размером с теннисный корт. Разговоры о гигантах?» Валанд как же мы попадем обратно? Я меньше боюсь Хейка, чем этого здания с его эхом». «Ну...» Валланд осмотрелся вокруг, но ничего не увидел. «Я не вижу здесь ничего, что могло бы быть похожим на портал. Может, если бы мы только почувствовали нашим сознанием, каким путем надо идти, как действовать?» Он сделал первый осторожный шаг, Джимпер слез с него и метнулся вперёд. Затем он в растерянности остановился, повернул обратно и замер с ужасом, глядя на Валанта. Тот обернулся и увидел, что на том месте, где он только что стоял, появился глинцевитый чёрный кабель и коготь на его конце, похожий на кинжал, висевший в воздухе на расстоянии трёх футов от каменного пола. «Это Хейк!» Со зловещим оглушительным воплем появилась голова чудовища, утыканная острыми выступами, а мгновением позже показалось и его туловище, весом примерно в две тонны, с громоподобным звуком, протискивающийся через портал. На мгновение оно остановилось, как бы в растерянности, затем, привлеченное криком джимпера, с огромной скоростью бросилось на свою жертву. Валант выхватил меч. «Беги, джимпер! Может, я задержу его на пару секунд!» Джимпер сорвал с плеча арбалет, вложил в него шестидюймовую стрелу и выстрелил. Стрела просвистела рядом с головой Валанта и скользнула по броне чудовища, которое широко раскрыв челюсти, и острыми зубами, приготовилась к прыжку. Вдруг возникло движение воздуха. Послышался вой ветра, и, рассекая воздух, откуда-то сверху на пол упала огромная решетка. Ее удар об пол был подобен землетрясению, которое сбило Валанта с ног. Он тотчас же вскочил и увидел, что решетка исчезла так же быстро, как и появилась. И единственной поврежденной ей вещью оказался Хейк, Кабелеобразной конечности которого еще подергивались в последних конвульсиях, а тело напоминало корпус старого корабля, непригодного к плаванию, который лежал вверх килем, и из него вытекала тонкая струйка жидкости. «Что бы это ни было, нас оно миновало». Он взглянул вверх, высоко наверху, теряясь в дымке сумерек, висело огромное тело палевого цвета, продолговатое, со смутными неясными очертаниями, испещренное небольшими солнечными пятнами, контуры которых текли и колебались, принимая то выпуклые, то вогнутые формы. Затем оно отпрянуло назад и исчезло. «Джимпер, ты видел это?» — спросил Валланд. «Я ничего не видел, Валланд!» Я видел только, как напал хейка что было потом, не знаю. Это было как будто... Валант сделал паузу, чтобы сглотнуть и смахнуть выступившие от волнения слезы. Это было огромное, растягивающееся, как резина, лицо. В милю шириной и в 5 миль высотой. Клянусь, оно смотрело прямо на меня. «Новое вторжение разумных блох». Сказал голос, ясный, как выгравированный текст. Второй голос ответил ему. «Плохой удар, Брометта. Я все еще слышу их щебетания». «Валланд!» Задыхаясь от волнения, произнес Джимпер. «Они близко от нас и говорят на языке сприлов, и все-таки я их не вижу». «Чепуха!» Сдерживая слезы, с волнением сказал Валланд. «Они говорят по-английски, но где же они?» «Нам следовало бы заткнуть дыру, через которую они прошли в прошлый раз. Да мне метелку, я займусь блохами». «Нет, мы не блохи!» Завопил Валант во всю мощь своих маленьких легких. Он смотрел вверх, вглядываясь в бесформенные тени. «Мы не блохи!» «Янус, среди их щепетания мне послышались слова. Разве ты не слышишь?» Затем наступила пауза, слышался лишь отдалённый грохот. «Это всего лишь плод твоего воображения, Брамета. Я услышал это, как только ты поднял метёлку». «Эй, не делайте этого!» — прокричал Валант. «Слышишь? Ты обязательно должен был услышать это. Это звучит у меня в голове, подобно буре световых вспышек». «Да». «Теперь я твердо убежден, что ты права». Посмотрев вверх, Валант ясно увидел огромное, похожее на облако, лицо, форма которого непрерывно менялась. «Мне ничего не видно, Япот». «Мы друзья! Не уничтожайте нас!» «У этих блох особое свойство одним своим видом вызывать раздражение, непропорциональное их размерам». Это всего лишь начинённые ненавистью паразиты, которые вторглись в наш пол в течение последнего великого цикла. Их надо смести немедленно. Нет, это совсем другая порода. Те другие, нисы, как они себя называли, подняли невыносимую психическую вонь, прежде чем их выкурили. Эти, мне кажется, совсем другими ябод. Паразиты есть паразиты, дай мне метелку. постой! «Я хочу немного поразвлечься. Разреши мне поговорить с этими шумными блохами». «Что случилось, Валант?» Джимпер с беспокойством взглянул на своего спутника. «Кто-то говорит в голове Джимпера!» «Я не знаю, Джимпер, но есть некто, кто полагает, что я блоха и даже не знает ничего о тебе». «Эй, вы, блохи, я положу на стол лист бумаги. Встаньте на него, чтобы я мог поднять вас и посмотреть поближе». Затем произошло сильное движение воздуха, и огромная белая плоскость опустилась сверху, подняв тучу пыли. Валланд и Джимпер легли ничком, спасаясь от возникшего при этом воздушного вихря. Огромная платформа толщиной в фут опустилась на пол на расстоянии 50 футов от них. Ветер постепенно стих. «Нам предлагают забраться на этот Джимпер», — сказал Валланд. «Они хотят рассмотреть нас». «Валланд, обязательно ли нам это делать?» «Полагаю, лучше делать, как они говорят, если не хотим, чтобы нас прихлопнули, как Хейка!» Валланд и Джимпер поднялись на ноги и направились к наздреватому мату с рваными краями. Они взобрались на него, с близкого расстояния были хорошо видны переплетения волокон, и вся поверхность напоминала грубый войлок бледно-желтого цвета. Всё в порядке! Поднимайте!» Они потеряли равновесие, когда платформа начала подниматься. Появился белый свет, который становился всё ярче, направление движения изменилось, бумага наклонилась, затем остановилась. Возникло свечение, подобно свету гигантского солнца, которое бросало голубые тени на белую поверхность, на которой они стояли. На расстоянии мили виднелись два ясно различимых лица. Их глаза и меняющиеся формы казались ещё более страшными на близком расстоянии. «Вот они!» Тело, похожее на мягкий дирижабль, появилось перед глазами валента и его миниатюрного спутника. «Да, и рядом с ним другой. Похоже на целый выводок, правда? Ах, какие бедные существа! Мать и дитя! Я всегда была неравнодушна к материнству!» «Послушайте!» «Тише! Я предпочитаю быть живой матерью, чем убитым отцом!» «Размеры! Это еще не все!» пропищал негодовавший джимпер. «Теперь вы, малыши, может быть, расскажете нам о ваших крошечных жизнях, ваших повседневных делах, ваших маленьких печалях и радостях. Кто знает, может быть, из них удастся кое-что почерпнуть?» «Каким образом они научились языку сприлов?» «Они не знают его, это какой-то вид телепатии. Для меня их речь звучит по-английски». Эй, вы, перестаньте секретничать между собой. Объясните ваше присутствие здесь. Не так строго, Яблот. Ты испугаешь эти крошечные существа. Никто не сможет запугать нас! Знаете, что нам пришлось испытать многие странные и страшные приключения. Но еще ни один враг не видел наших пяток. История начинает становиться интересной. Начните с самого начала. «Смелее, расскажите нам всё!» «Очень хорошо! но ну, в конце моего повествования, я надеюсь, вы окажете помощь двум бедным путешественникам, потерявшим свой путь вдали от дома!» «Эти блохи хотят заключить сделку? Прекрасная идея, начинайте!» «Когда Джессон-гигант покинул Галилейл, чтобы снова найти свою родину, Джимпер был назначен сопровождать его!» Начал свой рассказ Джимпер. Когда Джимпер, которому порой помогал Валан, замолчал, на мгновение воцарилась тишина. «Таким образом, разумные блохи признают, что проложили путь через наши стены. Замечательное достижение для таких примитивных существ — Я не вижу ничего замечательного в серии грубых ошибок, приведших на грань катастроф этих блох, которые ухитрились придумать сами себя. Даже легкое шевеление мозгами могло бы исправить сложившуюся вокруг них ситуацию. Да, Япот, меня это потрясло, и я думаю, что у меня есть ответ на это. Эти крошечные существа живут в трехмерном пространстве. «Лучше воздержись от своих аллегорических аналогий. Я вполне объективно явно. Эти существа — разумные существа, ограниченные трехмерным пространством. Таким образом, очевидные соотношения навеки находятся за пределами их восприятия». Валланд и Джимпер стояли рядом, наблюдая за огромными лицами, которые изменялись и корчились, похожие на клубы дыма, во время их разговора. «Напомни об их обещании, Валланд!» — прочирикал Джимпер. Валланд прочистил горло. «А теперь относительно наших затруднений, вы понимаете?» Но Япот проигнорировал его. «Ты имеешь в виду, что они передвигаются, связанные трехмерным пространством, подобно многим тридографам?» «Совершенно верно. В то время как мы двигаемся вокруг, представляя различные трехмерные формы их взглядом, их шокируют наши очертания. Конечно, концепция наблюдения наших настоящих форм в гиперокругленном виде находится за пределами их возможностей». «Ты совсем не права. Ты уже признала, что они проложили туннель в хол а это определенно требует манипуляции, по крайней мере, в четырех измерениях». «Хм, ты прав». Хотя я понимаю, туннель был проложен через их пространство другой, более развитой расой. Взгляни на себя, Япот. Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Случайность? Ты заметила направление туннеля? Нет, не заметила, но теперь, после твоего замечания, я начинаю понимать, почему этих несчастных существ в такое время. Э -э, прошу вас, братья по разуму. — заговорил Валант. «Мой друг и я надеемся, что вы поможете нам выбраться отсюда. Понимаете, для нас очень важно вернуться». «Это мы, конечно, безо всякого сомнения сделаем. Мы выметим этих блох и заделаем дыру, а затем перейдем к другим делам. Не так быстро, дорогой мой ягод. Для закрытия тоннеля требуется совершенно фантастическое количество энергии». Конечно, мы понимаем, что для этого нужно установить бесконечное количество связей. «Но это очень интересно, как мне кажется», — вмешался в их разговор Валланд. «Но, к сожалению, это за пределами нашего понимания. Можете ли вы вернуть нас обратно по тому же самому туннелю?» «Это не принесет вам ничего хорошего. Вы просто закончите свою жизнь в нуль пространстве». «Но...» Он приведет нас к башне портала? Вам определенно следует понять, что поскольку вы пересекаете ряд трехмерных псевдоконтинуумов через... Дорогой мой, я боюсь, что вы не в состоянии понять геометрию, исходя из вашей несчастной трехмерной точки зрения, но... Послушай, Брометто, ты их только путаешь. Помести себя мысленно в их систему отчета пространства-времени, как ты сама предлагала мне минуту назад. Теперь... Но... «Портал открыт со стороны башни, и канал приведет нас именно туда», — продолжал настаивать Валант. «Так, образец трехмерного мышления. Нет, туннель был изобретен как средство мгновенного перемещения между пунктами, чрезвычайно удаленными с точки зрения трехмерных существ. Естественно, энергия смещения такой транспозиции требует высвобождения». «Таким образом был установлен неэнтропийный вектор геометрического места, находящегося в темпоральном соотношении с точкой начала отчета, пропорционально величине C. «Послушайте», — сказал Валланд, — «мы ничего не поняли». Он был доведен до отчаяния. «Можем мы задать вам несколько вопросов, на которые вы смогли бы ответить в трехмерной терминологии?» «Пожалуйста, что может быть проще?» «Что это за место, где мы находимся сейчас?» «Мы находимся в поле Тана, в галактике Андромеда. И не говорите, что вы не понимаете. Я пользуюсь концепциями из вашего собственного словарного запаса». Валланд сглотнул, проглотив комок, застрявший в горле. «Андромеда?» «Совершенно верно». «Но ведь мы были в Галилеэле». «Использование прошедшего времени едва ли правильно, поскольку портал, которым вы воспользовались, не будет сконструирован еще в течение трех миллионов лет в вашем отчете времени. Понятно?» «Я не уверен, что мой отчет времени соответствует такой работе», — слабым голосом произнес Валант. «Каким образом нас угораздило попасть в прошлое?» Скорость света является практически предельной величиной. Любое перемещение, превышающее эту скорость, должно быть скомпенсировано. Компенсация осуществляется смещением массы через четырехмерное пространство в прошлое на расстояние, которое требуется свету для прохождения этого расстояния. Таким образом, мгновенное преодоление расстояния, равного 10 световым годам, переносит путешественника в его субъективное прошлое относительно точки начала старта на 10 лет, начало отчёта в трёхмерной терминологии. Боже мой! Туманность Андромеды на расстоянии свыше миллиона световых лет от Земли. Получается, что когда я шагнул за портал, я шагнул на миллион лет в прошлое? На полтора миллиона, чтобы быть точным. «Но когда Элимпи пришли в Галилейл через портал, они тоже попали в прошлое? Или они в него не попадали?» «О, я понимаю. Существует дополнительная проекция туннеля, приводящая Бромета. Как любопытно. Туннель фактически начинается здесь, на стороне Холла. Подожди секундочку, я посмотрю его». Валанд что все это значит?» — пропищал Джимпер. «Я не уверен, но, кажется, и отправились отсюда, из туманности Андромеды, и продолжили свой путь через всю Вселенную к нашей галактике. Затем они вошли в нее и колонизировали Галилейл. Это было полтора миллиона лет тому назад. Когда я переступил через портал, это отбросило нас на полтора миллиона лет назад в прошлое. Три миллиона от Сессоса». И, конечно, ворота между Галилейлом и Алантеа будут подобной же линии если она будет построена. Её протяжённость будет всего лишь 20 световых лет. Ага, теперь понятно, почему никто ещё не вернулся из пещеры, откуда нет возврата, Джимпер. Они переместились на 20 лет в прошлое, когда пришли, и ещё 20 лет прошло, когда они вернулись обратно. Значит, я вернулся в Галилейл за 40 лет до своего отлёта на Землю? «Современный король Твиппл был тогда еще слишком юн, чтобы я был известен ему». «Но Ниссы, которые, используя ворота, просочились в Галилейл и обратно, когда были уничтожены гиганты...» «Двадцать тысяч лет тому назад», — заметил Япот. «Как вы это узнали?» — удивился Валант. «Как? Я просто изучил данные». Не забывайте, что ваше трехмерное пространство накладывает неестественные ограничения на вашу способность воспринимать реальность. Трехмерное время – чисто иллюзорное понятие. Пожалуйста, не устраивайте теоретическую дискуссию, Брамета. Я сам отвечу на вопросы этих блох. Итак, 20 тысяч лет тому назад Ниссы вторглись из Аллантея в Галилейл и в ходе этого проникли еще на 20 лет в свое прошлое. Они не могли вернуться обратно, поскольку они оказались на Алантеа еще на 20 лет раньше. Там они были окружены своими врагами и разгромлены. Однако в Галилейле они на некоторое время добились определенных успехов. Когда они пришли, они выжигали путь перед собой разрушительными лучами. Потом они распространяли эпидемию, от которой уцелел только народ Сприлов. А затем народ Сприлов вымел Нисов, сокрушив их и выбросив за пределы своей страны, прервал его Валант. Но жители Галилейла предупредили жителей Алантеа. Вторжение произошло с Алантеа 20 лет в будущем, и они установили связь с Алантеа 20 лет в прошлом. У них не было возможности. В руках у Нисов были ворота. По Алантеа Нисы со слепой яростью ударили из космоса. Сначала они высадились на спутнике Алантеа, на нем они установили ракетный двигатель, мощность которого была достаточной, чтобы столкнуть миры. Чтобы спасти свою родину, жители Алантеа предприняли отчаянную контратаку. Они создали купол, под которым установили двигатель, а затем, быстро, чтобы их не опередили, направили всю мощь двигателя внутрь пород. Так погиб спутник Алантеа. А что стало с Нисами? Это было страшное поражение, но не финал. Сильнейшая детонация при взрыве спутника «Алантеа» нарушила равновесие планетной системы. Жестокие штормы опустошили поверхность «Алантеа», и когда они наконец прекратились, выяснилось, что «Алантеа» сошла со своей орбиты и удаляется от Солнца. Становилось все холоднее, моря замерзли, пришла зима, которую уже никогда не сменит весна. Анисы, те, что остались в живых. Они ударили снова, в последней отчаянной попытке уничтожить своих врагов. Они атаковали Алантеа, захватили ворота, ведущие в Галилейл, и полились через них, спасаясь от холода, который окутал Аланте ледяной мантией. «Ее судьбу вы знаете». «Но все-таки что случилось с Алантеа потом?» «Она, наконец, вышла на новую орбиту вдалеке от своего Солнца. Теперь вы называете ее Плутон». «От Луны Алантеа остались только астероиды?» – с благоговением произнес Валанд. «Но Сесос сказал, что человеческие существа связаны с Элимпи». Немногие лимби, которые спаслись из гибнущей Алантеа, колонизировали планету Земля. Там они жили в мире с окружающей их природой в течение двух сотен веков, до тех пор, пока вспышки ядерных взрывов не привлекли внимание нисов живущих на Марсе. — И теперь они оккупируют нас, — сказал Валанд. — Они повсюду снуют, чтобы найти ключ к порталу. Эти злые гниды будут для нас как чума. Мы ни в коем случае не должны допустить их сюда. Мы должны помочь этим мирным блохам Япот. Верно. Признаюсь, я увлекся как наблюдатель, рассматривая бешеные атаки Ниссов и гибель мира с трехмерной точки зрения. Теперь я вижу, что у этих блох есть чувство, как и у нас, и разрушение гибель красоты... «Преступление в любом измерении, в любом континууме». «Я полагаю, что тот старик...» Валант внезапно остановился. «Он вернулся из Галилейла. Это значит, он был там после того, как я его встретил, а затем вернулся обратно через 20 лет? Сорок лет. 20 лет, когда он вошел в Галилейл, и свыше 20 на обратный путь, и он знал». «Вот почему он ждал, Джимпер. Ты говорил, что он сказал королю о том, что не может уйти, пока не настанет время. Он послал стражу для наблюдения за долиной Голубого льда и стал ждать. Когда патрульный корабль совершил посадку вблизи входа, он получил шанс, которого так долго ждал. И зная, что он может попасть в свое прошлое, он взял с собой меня, чтобы доказать, что он действительно посетил прекрасную страну Галилейл. Но кто рассказал ему о воротах, он... «Валланд, он пришел к нам, говорил о старых добрых днях дружбы и показывал нам снимки». «Тогда значит, что он был тем самым Джессоном, которого я когда-то знал?» Валланд покачал головой. «Но это значит, я имею в виду, что увижу его снова? Но каким образом я попаду в будущее через три миллиона лет?» Япот согласился. «Да, в некотором роде это проблема». «Да, я знаю, что потребуется решение множества вопросов», — сказал Валанд. «Но если бы вы могли перенести нас в будущее через время...» «Нет, мы можем сканировать его, как вы в некотором роде визуально сканируете пространство, как вы смотрите в ваше ночное небо». Но что касается путешествия в окружающем пространстве для передачи трехмерных живых существ... Подождите, у меня появилась мысль. Вы говорили о трехмерном пространстве, а почему бы и нет? Далее разговор перешел на обсуждение технических терминов. Валланд, увижу ли я снова башни прекрасного Галилейла? Мы узнаем это через минуту. Кажется, они обсуждают пути и средства. «Смести их было бы проще. Эти олимпии... Мне пришло в голову, что это наши отдаленные потомки, Япот. Мы не должны допустить, чтобы блохи нисы нанесли им вред. Невозможно. Но соотношение совершенно очевидно, и если ты исследуешь этот вопрос... Чепуха. Зачем, скажи мне, это делать?» Потом ты скажешь, что Блохи — наши родственники. Хм... Они оказались родственниками Олимпии? Чепуха! Они вырождающиеся родственники Олимпии, которые сбежали на Землю с замерзающей Алантеа. Действительно, но ну потом они пересекли пространство при помощи механического фотонного привода и колонизировали Туманность Андромеды. Позже они снова колонизировали Млечный Путь, проникнув туда через портал. Это вполне понятно. Я уже говорил тебе, что лимпи не были нашими потомками. Эти маленькие существа являются нашими отдаленными предками. Предками? Конечно. Они установили портал здесь два года тому назад. И использовали его для ретрансляции себя в Млечный Путь, углубившись в прошлое на расстояние дополнительных полутора миллионов лет. «Отсюда они во второй раз проложат новый путь в туманность Андромеды за три миллиона лет до настоящего времени и так далее, чтобы изучить свое прошлое». Валлент звал к ним. «Стойте! Вы довели меня до головной боли! Но ведь ни Джессон, ни я ничего не говорили о воротах! И каким образом я могу покатиться, как шарик от подшипника, если я нахожусь здесь в стесненном положении?» Бромета сказала. Совершенно очевидно, что мы не можем допустить, чтобы это случилось. Не может быть и речи. Надо что-то сделать, принимая во внимание вероятность напряжения времени. Вопрос в том, что нам сделать и как. Погоди минутку, Брамета. Помести себя в трехмерную вселенную хотя бы на мгновение. «Если бы перемещение было осуществлено строго в пределах параметров их любопытной геометрии, факторы альфа и гамма достаточно полно погашаются». «Это верно. Это могло бы случиться со мной, Япот». «Вы что-то придумали?» — озабоченно спросил Валант. «Блохи, если мы поместим вас обратно в ваше пространственно временные координаты...» етесь ли вы приложить все усилия для очистки нашей галактики от нисов мы приготовили для вас простой пестицид, его действие безукоризненно направьте его на нисов и они скорят но при этом не будет причинено вреда другим формам концентрации энергии я думаю радиус в один год для ручной модели должен сделать я под вмешался я приготовлю трехмерную капсулу «Достаточно примечательно, что эти блохи будут изолированы простой линией, проведенной вокруг них». Его голос смолк. «Что вы собираетесь делать?» — нервно спросил Валланд. «Я надеюсь, вы не забыли, что мы живем недолго и не выдержим длительный, растянутый во времени процесс?» Валланд и Джимпер с нетерпением ожидали ответа, понимая, что сейчас решается вопрос их жизни и смерти. Наконец Япот дал ответ. Мы дадим вам корабль, так его можно назвать. Его скорость вплотную приблизится к скорости электромагнитного излучения, и он будет следовать по маршруту 3 миллиона световых лет, чтобы достичь вашей галактики. Естественно, время, проведенное на борту корабля, будет пренебрежимо мало. Длительность перелета будет регулироваться с высокой точностью, чтобы вы смогли достичь Земли в то же самое время, когда ее покинули. «Мы подобрали момент для замыкания судна в определенном коконе магнитного поля, чтобы Ниса или еще кто-нибудь не помешали вашему возвращению». Раздался свист рассекаемого воздуха, воздушный вихрь отбросил валанта и джимпера в сторону. Сверху опустился необычный корабль длиной в сотни футов и совершил посадку на расстоянии в несколько сотен ярдов. «Я установил дубликатор для производства оружия против Нисов». Нужно будет только найти подходящее место и запустить его». Бромета добавила. «С другой стороны, поскольку Илимби будут вашими потомками, мы всеми силами должны постараться помочь и им. Если мы уведем замерзшую Алантеас, с ее орбиты и вернем на прежнюю, чтобы она стала пятой планетой от Солнца, она снова зацветет». В ее недрах в замороженном состоянии находится 50 миллионов элимпий, которые ждут своего пробуждения. Мы поможем земным блохам уничтожить всех зловонных Нисов. Я надеюсь, это будет радостное воссоединение. И в Галилейле появятся новые колонисты, как только чудовища вроде Хейка перестанут мешать этим блохам. А как быть с Джимпером? «Я так долго был вдалеке от холмов прекрасной страны Галилейл», — пропищал малыш Сприлл. «Не печалься, Джимпер. Я отпущу тебя, и ты вернёшься домой, ещё на двадцать лет углубившись в прошлое. Но это вряд ли даст тебе многое». Джимпер не замедлил с ответом. «Я помню одну фантастическую историю, рассказанную мне много лет назад отцом моего деда, когда он хорошенько накачался старым Элем». Он рассказывал о посещении башни, далёком путешествии и окончательном возвращении в Галилейл. «У старика на все случаи жизни была припасена свеженькая история», — сказал Валант. «Ты не можешь охватить весь смысл событий. В честь его, моего прадедушки, я и получил своё имя, Валант», — вздохнул Джимпер. На борту корабля Валланд спал целую неделю. Когда он проснулся, Плутон в виде серебристо-черного шара висел в иллюминаторе. Валланд подвел корабль к горам голубого льда, подлетел ко входу в пещеру, посмотрел, как Джимпер выбрался из корабля и исчез внутри. 9 дней спустя корабль скользнул в атмосферу Земли, сильно испугав экипаж патрульного корабля Нисов, который потерял управление и нырнул в Атлантический океан. Валанд приземлился в лесной местности к северу от Граньяна. Ночью он покинул корабль и совершил рейд в город. В университетском городке он нашел общую спальню, в которой ночевал Джессон Эйпл. Следя за порядковыми номерами, он нашел нужную комнату и постучал в дверь. Ему открыл высокий рыжий мужчина с квадратной челюстью. «О, это ты, Аме!» — сказал он. «Возвратился из поездки?» «Уверяю тебя, у меня есть, что рассказать тебе, Джесс. Налей мне пиво, и я начну».